Мюррей Ротбард. Экономическая мысль. Том 2. Эпоха классической школы. Глава 1. Жан-Батист Сей. Французская традиция в смитовском платье. Параграф 1. Смит покоряет Францию. Как мы уже отмечали в первом томе, одна из великих загадок в истории экономической мысли заключается в том, почему именно Адам Смит смог полностью подчинить своему влиянию эту сферу и приобрести репутацию основоположника экономической науки. Хотя Кансильон и Тюрго намного превосходили его и как специалисты по экономическому анализу, и как поборники лос -Эфэр. И если в Британии конкуренцию последователям Смита составляли лишь две школы меркантилизма и политической арифметики, то в случае Франции этот феномен поразителен. Загадка становится еще более неразрешимой, если обратить внимание на то, что выдающийся лидер французских экономистов в послесмитовскую эпоху Жан-Батист Сей 1767. 1832 года. В действительности продолжал традицию Кантильона Тюрго, а не Смита, при том, что он в значительной степени пренебрегал ею, провозглашая, что экономическая теория началась именно с Адама Смита. Сам он, Сей, якобы лишь систематизировал чудесные истины в зачаточном состоянии, содержавшейся в богатстве народов. Ниже мы рассмотрим подлинный характер его мышления и его вклада в экономическую мысль, а также увидим его французскую, несмитовскую и протоавстрийскую логическую ясность, акцентирование проксиологического аксиоматика дедуктивного метода полезности как единственного источника экономической ценности роли предпринимателя, производительности факторов производства и индивидуализм. В частности, в кратком изложении истории идей в своем великом «Трактате по политической экономии» Сей вообще не упоминает Кантильона. Несмотря на значительное влияние Тюрго на его собственную доктрину, он бесцеремонно отмахивается от Тюрго, говоря, что тот силен в политике, но не имеет никакого значения для экономической науки и утверждает, что фактически политическая экономия началась с богатства народов Адама Смита. Это весьма странное сознательное пренебрежение своими предшественниками обычно ускользает от внимания вследствие того вопиющего факта, что не существует ни одной биографии Сея на английском языке. И даже по-французски – Тоже практически ничего нет. Вероятно, мы сможем понять причины этой ситуации, если учтем следующее обстоятельство. Во Франции экономическая наука на протяжении долгого времени ассоциировалась с физиократами – les économistes – экономистами. Отстранение великого Тюрго от должности генерального контролера финансов в 1776 году и последующая отмена его либеральных реформ способствовали дискредитации всего физиократического движения. Ведь Тюрго, к сожалению, воспринимался публикой всего лишь как попутчик физиократов и их самый влиятельный представитель в правительстве. После утраты физиократами политического влияния французские философы и передовая интеллигенция почувствовали что теперь они могут беспрепятственно обрушивать на них поток насмешек и издевательств. Некоторые аспекты физиократического движения, свойственные фанатичным сектам, делали его уязвимым для высмеивания, и эту атаку возглавили энциклопедисты. Энциклопедисты. Хотя сами они в целом поддерживали лос Начавшаяся французская революция Ускорила упадок физиократии. Во-первых, сама она была слишком сосредоточена на политике, чтобы способствовать сколь-нибудь устойчивому интересу к экономической теории. Во-вторых, стратегическая ориентация физиократов на абсолютную монархию вела к их дискредитации в эпоху, когда монарх был свергнут и казнен. Кроме того, Основной тезис физиократов, согласно которому только земля является производительной, вызывал подозрения в приверженности интересам земельной аристократии. Французская революция, направленная против аристократического правления и феодального землевладения, была не склонна проявлять терпимость к физиократии. Непримиримость еще больше усиливалась из-за индустриализации и промышленной революции, делавших физиократическую привязанность к Земле все более устаревшей. Все эти факторы привели к полной дискредитации физиократического движения, а поскольку Тюрго, к сожалению, оказался причисленным к физиократам, это одновременно подрывало и его репутацию. Ситуацию дополнительно осложнял тот факт, что государственный деятель и последний из физиократов Пьер Самуэль Дюпон де Немур, бывший помощник и близкий друг Тюрго, его редактор и биограф, сознательно искажал его взгляды, стремясь представить их как можно более близкими к представлениям физиократов. Первоначально книга Смита «Богатство народов» была плохо встречена во Франции. Доминировавшие в то время физиократы презрительно отзывались о ней, как о расплывчатом и слабом подражании Тюрго. Однако великий либерал Кандарсе, близкий друг и биограф Тюрго, написал полное восхищение примечания, сопровождавшие несколько французских переводов «богатство народов». И вдова Кандарсе, мадам де Груши, продолжила семейную традицию участия в распространении идей Адама Смита, подготовив к изданию французский перевод теории нравственных чувств. Позднее, в 1790-х годах, оставшиеся физиократы с благодарностью уцепились за фалды Смитовского сюртука. Ведь Смит все-таки поддерживал Лесефеах, а его симпатия к сельскому хозяйству доходила почти до абсурда, когда он утверждал, что аграрный труд является главным источником богатства. В результате большинство поздних физиократов стали ранними последователями Смита во Франции. Их лидером был первый переводчик "Богатства народов" на французский язык, маркиз Жермен Гарнье, 1754-1821 годы, который в кратком изложении основных начал политической экономии Abègélementaire des principes de, principe de l'économie politique 1796 год представил Смитовскую доктрину. Параграф 2. Сей, Де Тросси и Джефферсон После того, как в 1803 году Жан-Батист Сей опубликовал первое издание своего великого «Трактата по политической экономии», лидерство среди французских последователей Смита быстро перешло к нему. Сей родился в Лионе, в гугенотской семье торговцев текстилем. Большую часть начального периода своей жизни он провел в Женеве, а затем в Лондоне, где он стал учеником коммерсанта. В конце концов он вернулся в Париж в качестве служащего компании по страхованию жизни. Молодой Сей вскоре стал лидером группы французских «Философе», выступавших за Лессефер. В 1794 году Сей стал первым редактором главного журнала этой группы ⁇ «La декаде Philosophique». Будучи сторонником не только Лессефер, но и набиравшего силу индустриализм, индустриализма, промышленной революции, Сей враждебно относился к абсурдно-проаграрной физиократии. Группа, связанная с Декад, называла себя исследователями идей – идеологист. Впоследствии Наполеон насмешливо окрестил их идеологами – идеологе. Используемое ими понятие «идеология» означало просто-напросто научную дисциплину, изучающую все формы человеческой деятельности – исследования, основанная на уважительном отношении к индивидам и их взаимодействию, а не стремящиеся к позитивистскому или научному манипулированию людьми, рассматриваемыми лишь как сырой материал для социальной инженерии. Идеологи вдохновлялись взглядами и теориями недавно умершего Кандильяка. Их лидером в сфере психофизиологии был доктор Пьер Кабанис, 1757-1808 годы, который тесно сотрудничал с другими биологами и психологами в медицинской школе École des Médecines. В области общественных наук главной фигурой в этой группе был богатый аристократ Антуан-Луи-Клод де Стюд, граф де Трасси 1754 й 1836 годы. Именно «Де де Тросси» изобрел понятие «идеология», которое ввел в первом томе 1801 год своего пятитомного труда «Начало идеологии» – идеологии дидеологии» – 1801-1915 годы. Впервые де Трасси изложил свои экономические взгляды в 1807 году в «Комментарии к Монтескье» – работе, оставшейся неопубликованной из-за содержащихся в ней радикально-либеральных идей. В ней автор критикует наследственную монархию и единовластие, выступает в защиту разума и понятия универсальных естественных прав. Детросси начинается с отказа от данного Монтескье определения свободы как возможности делать то, чего должно хотеть, и формулирование гораздо более либертарианского ее определения как возможности желать и делать все, что угодно. В комментарии Детросси утверждает примат экономики в политической жизни на том основании, что главная цель общества – удовлетворять материальные нужды и служить удовольствию людей посредством обмена. Он прославляет торговлю как источник всякого человеческого блага и приветствует развитие разделения труда как путь к росту производства, не высказывая, в отличие от Адама Смита, никаких жалоб по поводу отчуждения. Он также подчеркивает тот факт, что в каждом торговом действии в каждом обмене товарами обе стороны выигрывают, то есть получают нечто, имеющее большую ценность, чем то, что они продают. Поэтому свобода внутренней торговли так же важна, как и свобода торговли между странами. Однако, сокрушается Детросси, эту идиллию свободной торговли, коммерции и растущей производительности поражает болезнь, государство. Налоги, указывает он, всегда суть грабеж частной собственности, и используются они на совершенно разорительные, непроизводительные расходы. Государственные расходы представляют собой в лучшем случае неизбежное зло, и по большей части, как, например, в случае общественных работ, частные индивиды могли бы осуществить их лучше. Детросси резко возражал против создания денег государством и правительственного манипулирования ими. Порча монеты ⁇ это попросту грабеж, а бумажные деньги ⁇ это создание товара, который стоит не больше бумаги, на которой они напечатаны. Детраси также резко критиковал государственные долги и выступал за металлический, предпочтительно серебряный денежный стандарт. Четвертый том ⁇ Элемент дидеологии названный трактатом о воле «Трете де ла волонте». Несмотря на свое название, представлял собой трактат де Трасси по экономической науке. Здесь он, наконец, добирается до экономики как составной части своей большой системы. Трактат был дописан к концу 1811 года и опубликован в момент падения Наполеона в 1815 году. Он включил в себя новые идеи, содержавшиеся в комментарии к Монтескье и опирался на них. По примеру своего друга и коллеги Жан-Батиста Сэя, Детроси теперь особо выделял предпринимателя как важнейшее действующее лицо в производстве богатства. Порой Детроси записывают в сторонники трудовой теории ценности, но он лишь подчеркивал высокопроизводительную роль труда в сравнении с Землей. Более того, труд для него представлял собой главным образом деятельность предпринимателя по сбережению и инвестированию плодов предшествующего труда. Предприниматель, указывал Детроси, сберегает капитал, дает работу другим людям и производит полезность, превосходящую первоначальную ценность его капитала. Только капиталист сберегает часть того, что он заработал, чтобы реинвестировать ее и произвести новое богатство. Детроси красноречиво формулирует свой вывод. Промышленные предприниматели – это само сердце государства, а их капитал – его кровь. Более того, все классы общества совместно заинтересованы в функционировании свободного рынка. Детроси проницательно указывает, что не существует никаких классов лишенных собственности, потому что, используя парафраз его слов, принадлежащий Перу Эммету Кеннеди, все люди владеют как минимум самой драгоценной собственностью, своими способностями, и бедные, не меньше чем богатые, заинтересованы в сохранении этой собственности. Таким образом, в самом центре идеи Детараси о ключевой роли прав собственности находилось фундаментальное право каждого человека на свою личность и ее способности. Отмена частной собственности, предупреждал он, приведет лишь к равенству в нищете, так как будет означать ликвидацию личных усилий как таковых. Более того, хотя в условиях свободного рынка отсутствуют постоянные общественные классы, каждый человек является одновременно и потребителем, и собственником а также может быть капиталистом, если делает сбережения. Тем не менее, нет оснований ожидать равенства доходов, так как люди сильно отличаются друг от друга способностями и талантами. Анализ государственного вмешательства совпадает с тем, который содержится в комментарии. Все государственные расходы непроизводительны, даже если необходимы, всегда осуществляются за счет доходов производителей и поэтому являются паразитическими по своей природе. Наилучший способ поощрения промышленности со стороны государства – это оставить ее в покое. А наилучшее правительство – это самое скупое правительство. Что касается денежной сферы, то здесь Детросси твердо выступает за стабильные деньги – Он выражает сожаление, что названия монет более не являются простыми единицами веса, золота или серебра. Порчу монеты он однозначно считает кражей, а бумажные деньги – кражей в особо крупных размерах. Ведь бумажные деньги – это просто-напросто постепенный и скрытый процесс последовательного обесценивания денежного стандарта. В работе анализируется разрушительные последствия инфляции, а привилегированные монопольные банки подвергаются критике как в корне порочные организации. В то время как в акцентировании ключевой роли предпринимателя Де Тросси следовал Жан-Батисту Сею, в другом аспекте он предвосхитил позицию своего друга, а именно в отказе от применения математики и статистики в общественных науках. Еще в 1791 году он писал что реальность и человеческая деятельность попросту не поддаются количественному описанию и предостерегал от шарлатанского применения статистики в общественных науках. Де Трасси критиковал применение математики в мемуаре о способности мышления. Мемуар sur la Facilité de Pensée. 1798 год. А в 1805 году отмежевался от идеи своего покойного друга Кандарсе насчет важности социальной математики. Вероятно, под влиянием трактата Сея он утверждал, что адекватный метод социальных наук состоит не в математических уравнениях, а в выведении или дедукции свойств в неявном виде содержащихся в основных исходных аксиоматических истинах. Короче говоря, Метод проксиологии С точки зрения Детрасси, фундаментальная истинная аксиома формулировалась так «Человек – чувствующее существо, и из нее истина может быть получена посредством наблюдения и дедукции, а не с помощью математики». Он полагал, что эта наука человеческого понимания является основой всех наук о человеке. Томас Джефферсон 1743-1826 годы. Был другом и почитателем философе и идеологов, начиная с 1780-х годов, когда он служил послом во Франции. Когда идеологи в годы консулата Наполеона достигли определенного политического влияния, Джефферсон получил статус члена мозгового треста Национального института наук и искусств. Идеологи. Кабанис, Дюпон, Вольней, Сей и Де Трасси посылали ему свои рукописи и получали в ответ его одобрение и поддержку. Закончив комментарии к Монтескье, Де Трасси направил рукопись Джефферсону и попросил его организовать перевод ее на английский язык. Джефферсон сам с энтузиазмом перевел часть этого труда, после чего английский текст был закончен и опубликован Уильямом Дуэйном, газетным издателем в Филадельфии. Таким образом, «Комментарий» увидел свет на английском языке в 1811 году, за 8 лет до того, как появилась возможность опубликовать его во Франции. Когда Джефферсон прислал опубликованный перевод «Де Трасси, обрадованный философ исполнился воодушевлением, закончил трактат о воле и сразу послал его Джефферсону с просьбой перевести и эту книгу. Джефферсон с восторгом воспринял трактат. Несмотря на то, что он сам сыграл немаловажную роль в подготовке к войне 1812 года с Великобританией, он был разочарован во всем том, что сопровождало эту войну. Государственном долге, высоких налогах, государственных расходах, наводнении страны бумажными деньгами и процветании привилегированных банковских монополий. Он пришел к выводу, что его любимая демократически-республиканская партия на самом деле взяла на вооружение экономическую политику ненавистных федералистов – последователей Гамильтона, и яростная атака Дед России на эту политику подтолкнула Джефферсона к тому, чтобы попытаться организовать перевод «Трактата» На английский язык. Он снова отдал рукопись Дуэйну, но тот разорился, а затем самому Джефферсону пришлось исправлять выполненный Дуэйном неудачный перевод. В конце концов книга была опубликована по-английски в 1818 году под названием «Трактат по политической экономии». «Treaties on Political Economy». Бывший президент США Джон Адамс, взгляды которого на деньги, близкие к джефферсоновским, состояли в безусловной поддержке стабильных металлических денег и в требовании стопроцентного резервирования в драгоценных металлах для банков, приветствовали выход трактата «Де как лучшей книги по экономике из всех к тому времени опубликованных. Особенно он превозносил главу, посвященную деньгам, поскольку в ней защищались «мнения», которые я разделял всю жизнь. Адамс добавлял, «Банки нанесли больше вреда религии, морали, порядку, процветанию и даже богатству страны, чем они когда-либо смогут принести благо. Вся наша банковская система, которую я испытывал, продолжаю испытывать и буду испытывать до самой смерти глубокое отвращение, всякий учетный банк, всякий банк, посредством которого выплачивается процент вкладчикам, или они получают какую-либо прибыль, все это есть совершеннейшее разложение. Еще в 1790 году Джефферсон провозгласил «Богатство народов» лучшей книгой по политической экономии наряду с работой Тюрго. Его друг, епископ Джеймс Мэдисон, 1749-1812 годы, на протяжении 35 лет, занимавший должность президента колледжа Вильгельма и Марии, был первым в США профессором политической экономии. Этот либерал, с самого начала утверждавший, что «мы рождены свободными», использовал богатство народов в качестве учебника. Теперь же в предисловии к трактату Томас Джефферсон возносил сердечную молитву о том, чтобы именно эта книга стала основным учебным текстом по этому предмету в Америке. На какое-то время колледж Вильгельма и Марии, подталкиваемый Джефферсоном, признал трактат Детросси в этом качестве, но это положение продлилось недолго. Вскоре в соревновании за популярность в США его обошел трактат Сея. Катастрофическая паника – 1819 года стало для Джефферсона дополнительным подтверждением его позиции в отношении банковского дела, основанной на идее стабильных денег. В ноябре этого года он разработал предложение по поводу депрессии, которое он в своей обычной манере попросил своего друга Уильяма Райвза внести в законодательное собрание штата Виргиния, не раскрывая авторство. Цель плана формулировалась недвусмысленно – полный и окончательный запрет банковских бумаг. Предложение было направлено на постепенное сокращение количества средств обращения до уровня в точности соответствующего имеющемуся количеству металлических денег. Правительство штата должно было добиться полного изъятия банкнот из обращения в течение 5 лет. В течение каждого года – предполагалось погашать пятую часть банкнот металлическими деньгами. Кроме того, Виргиния должна была объявить для всех банков серьезным правонарушением принимать банкноты других штатов или расплачиваться ими. Банки, противящиеся реализации плана, должны были лишиться банковской лицензии или же немедленно в принудительном порядке погасить все свои банкноты металлическими деньгами. В заключение Джефферсон объявил, что ни правительство штата, ни федеральное правительство не имеют права учреждать банки, а все деньги в обращении должны быть исключительно металлическими. Параграф 3. Влияние трактата Сея. В 1799 году, в период консулата Наполеона, Жан-Батист Сей был назначен членом правящего трибуната. Четыре года спустя был опубликован его трактат, вскоре сделавший его виднейшим интерпретатором смитовских идей в континентальной Европе. При жизни автора трактат выдержал шесть изданий, последнее из которых вышло в 1829 году и имело в два раза больший объем, чем первое. Кроме того, Несколько раз переиздавался его Полный курс политической экономии. Курс complet d'économie политик. 1828-1830 годы. А сокращенная версия трактата под названием Катехизис политической экономии. Кетехизм экономи политик. 1817 год. Вышла четвертым изданием сразу после смерти Сея. Все великие европейские народы перевели трактат на свой язык. В 1802 году Наполеон обрушился на идеологов, группу, которую он некогда пытался привлечь на свою сторону, но к которой всегда относился с неприязнью из-за либеральных экономических и политических взглядов ее членов. Он видел в них самых твердых противников его усиливающейся диктатуры, как в теории, так и на практике. Наполеон заставил Сенат избавиться от идеологов и очистить от них трибунат, тем самым лишив Жан-Батиста Сея его должности. Идеологи были философами, а бонапартисты видели в философии как таковой угрозу диктаторскому правлению – как сформулировал редактор Бонапартистского Жорналь de l'Empere, Жозеф Февье, философия – это способ выражать недовольство правительством или угрожать ему, если оно отходит от принципов революции и расстается с революционерами. Два года спустя, после того, как он сделался императором, Наполеон снова ополчился на Сея отказавшись дать разрешение на публикацию второго издания трактата, если Сей не изменит главу, вызвавшую его раздражение. Когда тот отказался, издание было запрещено. После увольнения с должности во французском правительстве Сей стал успешным хлопковым фабрикантом, каковым и оставался на протяжении 10 лет. Фактически он был одним из ведущих французских промышленников нового типа. Как пишет его биограф, Сей был глубоко вовлечен в процесс становления крупной промышленности. Он, по сути, был одним из наиболее выдающихся представителей того типа промышленников, который возник в период консулата и империи, тех первых великих предпринимателей, которые стремились запустить в действие новые технологические процессы. После падения Наполеона в 1814 году второе издание трактата было, наконец, опубликовано, и в 1819 году Сей начал новую профессиональную карьеру сначала в Национальной консерватории, а затем в Коллеж де Франс. Джефферсон, преклонявшийся перед ним, будучи сам полностью погруженным в экономические идеи ЛСФР, заверял Сея, что ему создадут самые благоприятные условия, если он приедет в США. Президент Мэдисон разделял это желание Джефферсона. Более того, последний хотел предложить Сею должность профессора политической экономии в только что учрежденном Виргинском университете. Трактат Сея имел большое влияние в Италии. Поначалу богатство народов не оказало большого воздействия на итальянскую экономическую науку. В стране уже существовала развитая традиция фритредерства, ярко проявившаяся, например, в систематическом трактате «Размышления о политической экономии» графа Пьетро Верри из Милана. «Meditatione sul economia politica» 1771 год. Несмотря на то, что «Богатство народов» было переведено на итальянский язык в 1779 году, мы не находим упоминаний о Смите ни в работах неаполитанца Гаэтана Филанжьери 1752-1788 годы, ни в сочинении графа Джамбатиста Герардо Дарко 1785 год. И даже в таком позднем произведении, как фритрейдерская книга Франческо Менготти «Кальбертизм» «Иль кальбертизму» 1792 год. С распространением французского революционного режима на Италию вместе с солдатами туда пришло и влияние Адама Смита. В первые годы наполеоновского периода он стал главным экономическим авторитетом. После 1810 года Сей и детрасси увлекли итальянскую экономическую науку в свой лагерь. Идеи Сей обсуждались в написанном очень ясным языком трактате «Начало политической экономии» «Elementi di economia politica» 1813 год, принадлежавшим Перу Луки де Самуэле Каньяцци из Альматуры. 1864-1852 годы. И в книге Карла Базелини «Новое исследование источников частного и общественного богатства». «Ноого эсаме, деля сургенте, деля привата и деля публика речетца». 1816 год. «Бесстрашный абат Паоло Бальзамо». 1764-1816 годы. Распространял в Сицилии взгляды Смита, а позднее Сея, призывая к свободе торговли сельскохозяйственной продукцией и к освобождению сельского хозяйства острова от феодальных ограничений, в частности в «Экономические и сельскохозяйственные мемуары» мемория Economische et Полермо «Палермо» «1803 год» и в Неопубликованные мемуары о государственном хозяйстве и земледелии. Memoria и di pubblica economia ed agricultura. Palermo, 1845 год. Друг и коллега Сея, де de d'Etrassi, также приобрел в Италии громадное влияние. Его «начало» были переведены бывшим священником Джузеппе Кампаньони, 1754-1833 годы и опубликованы в 10 выпусках. Более того, в революционном правительстве Неаполя в 1820-х годах высокие посты занимали престарелый государственный деятель и философ, глава временного революционного совета, корреспондент и почитатель де Трасси Мельхиоре Дельфико и Паскуале Борелли тоже последователь Дет-Росси и председатель неаполитанского революционного парламента. Испания и новые страны Латинской Америки также испытали на себе влияние дет россии Одним из лидеров либеральной испанской революции 1820 года против абсолютной монархии был Дом Мануэль Мария Гутьярес, переводчик трактата на испанский язык. 1817 год и профессор политической экономии в Малаге. Кроме того, членом революционных испанских кортесов 1820 года стал переводчик комментариев Рамон де Салас, вернувшийся из французской эмиграции, чтобы принять участие в борьбе. Еще один член кортесов Хусто Гарсия перевел книгу Де Росси по логике», в Латинской Америке последователь и почитатель французского мыслителя Бернардино Ривадавия стал президентом образовавшейся независимой республики Аргентина. дет России стал весьма популярным не только в Аргентине, но и в Бразилии, а в Боливии его идеология в 1820-1830-х годах стала официальной доктриной в государственных школах. Нет ничего удивительного в том, что вторая волна последователей Смита в Германии испытала на себе сильное влияние трактата Сея. Людвиг Генрих фон Якоб, подобно Краусу, был не только философом-кантианцем, но и экономистом. Получив образование в университете Галле, он стал там профессором философии. Якоб опубликовал трактат об общих экономических принципах Начало экономической науки Grundschatze der National Галле, 1805 год Следовавший в русле идей Смита Последующие издания вплоть до 3-го, 1825 год выходили с исправлениями в духе Сея Более того, фон Якоб был настолько впечатлен трудами последнего что перевел трактат на немецкий 1807 год, и русский языки. Он поспособствовал распространению просвещенных взглядов в России не только путем публикации перевода книги Сея. Он некоторое время преподавал в Харьковском университете и был консультантом различных официальных комиссий в Санкт-Петербурге. Самым радикальным и самым интересным последователем Сея в Германии был Готлиб Гуфиланд. 1760-1817 годы. Он родился в Данциге, где впоследствии стал бургомистром, и учился в Геттингене и Йене, где стал профессором политической экономии. В книге «Новая основа искусства управления государством» Neue Грундлегунд der Staatswissenschaftskunst Гессен, 1807-1813 годы. Он воспринял все введенные Жан-Батистом Сэем новшества, точнее говоря, осуществленный им возврат к французско-континентальной досмитовской традиции. Так он вернул на положенное ему место предпринимателя и четко отделил получаемую последним чистую прибыль, связанную с принятием риска от процентного дохода, ренты и заработной платы получаемый предпринимателем за выполнение управленческих функций. Более того, Гуфиланд усвоил и теорию ценности, основанную на редкости и полезности, делая акцент на оценивание запаса благ индивидуальными потребителями как на причину ценности. В России влияние Сея и Детросси приобрело оттенок иронии судьбы. Один из лидеров либеральных декабристов Павел Иванович Пестель, относившийся к комментарию россии как к своей Библии, в 1825 году предпринял попытку организовать убийство абсолютного монарха, царя Николая I. Тот, в свою очередь, приказал повесить Пестеля, хотя сам обучался у Андрея Карловича Шторха, последователя Смита Сея автора «Курса политической экономии». Английский перевод четвертого издания «Трактата Сэя» появился в продаже в Лондоне в 1821 году под названием «Трактат по политической экономии» Третис on Political Economy». Бостонский фритрейдерский журнал North American Review перепечатал его в том же году в США с американскими примечаниями, составленными сторонником свободы торговли Клементом Бидлом. Трактат быстро стал и долго оставался самым популярным в стране учебником экономики вплоть до окончания гражданской войны. Более того, еще в 1880 году его перепечатали в качестве пособия для колледжей. За весь этот период трактат выдержал в США 26 тиражей, в то время как во Франции – только 8. Непереведенные произведения идеологов неожиданным образом нашли отклик в Великобритании. Томас Браун, друг Дугальда Стюарта и преемник его на кафедре моральной философии в Эдинбурге, хорошо владел французским языком, и на него сильное влияние оказала философия дет -Росси. К этому можно добавить, что Джеймс Милль, философский последователь доктора Брауна сам был большим почитателем Гильвеция, Кандильяка и Кабаниса. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что Миль оказался первым в Великобритании, кто по достоинству оценил важность закона рынков Сея. В том, что учение Смита именно в изложении Сея стало наиболее популярной версией экономической теории на европейском континенте и в США, Нет ничего удивительного. Не имея возможности объявить себя физиократом, Сей решил назваться последователем Смита, но он был таковым лишь номинально. Как мы увидим ниже, его взгляды были скорее посткантильоновскими и протоавстрийскими, нежели соответствующими классической школе в духе Смита. Одно из важнейших различий между Сеем и Смитом состояла в исключительной ясности трактата. Сей совершенно справедливо называл богатство народов грандиозным хаосом, хаотическим нагромождением правильных идей, разбросанных без разбора посреди множества положительных истин. В другом месте он называет труд Смита беспорядочным собранием самых здравых принципов, плохо переваренной массой просвещенных идей, и точных сведений. И опять-таки с большой проницательностью Сей отмечает, что почти все части богатства народов напрочь лишены метода. На самом деле именно замечательная ясность изложения, свойственная Сейю, принеся ему всемирную известность, послужила причиной его невысокой популярности среди британских авторов, задававших тон в экономической мысли. Несомненно, тот факт, что он не был британцем, еще больше усиливал это презрение. В противоположность небрежно писавшему Смиту и вымученному, почти неудобочитаемому читаемому Рикардо, прозрачность, яркость и легкость текстов Сея для восприятия уже сама по себе выглядела сомнительно. Об этом очень хорошо написал Шумпетер. Его аргументация представляет собой такой плавный, прозрачный поток, что читатель вряд ли останавливается, чтобы подумать, и вряд ли подозревает, что под этой гладкой поверхностью могли бы скрываться более глубокие вещи. Это принесло ему стремительный успех у многих и стоило неодобрения большинства. Иногда он действительно видел важные и глубоко запрятанные истины, но даже в этом случае он раскрывал их в тривиально звучавших выражениях. Поскольку он был блестящим писателем, избегал грубого и вымученного стиля Рикардо и, по выражению Джефферсона, его книга была короче, яснее и логичнее, чем богатство народов, экономисты и в то время, и позднее были склонны принимать туманность и непонятность за глубину. Шумпетер добавляет, Таким образом, его заслуги никогда не получали должной оценки. Огромная популярность его «трактата» как учебника – самый грандиозный успех он имел в Соединенных Штатах – только подтвердила правильность диагноза современных и более поздних критиков, согласно которому он был не более чем популяризатором Смита. Действительно, книга получила столь широкое признание именно потому, что казалось – избавляло нетерпеливого или плохо подготовленного читателя от необходимости пробираться сквозь чащу богатства народов. Таковым в основном было мнение рикардианцев, принижавших его как автора, способного подняться до мудрости Смита, но не сумевшего возвыситься до Рикарда. Для Маркса он был просто пошлым Сеем. Параграф 4. Проксиологический метод. Особо выдающейся чертой Сеевского трактата было то, что он стал первым экономистом, глубоко задумавшимся о методологии своей дисциплины и по возможности сделавшим эту методологию основой своей работы. Опираясь на предшествующих экономистов и свои собственные исследования – Он пришел к характерному именно для экономической теории методу, которому более чем столетия спустя Людвиг фон Мизес дал название праксиология. Экономическая теория, понял Сей, основывается не на сырой массе отдельных статистических фактов, а, напротив, на весьма общих фактов «fais généraux» настолько общих и универсальных, и столь глубоко укорененных в природе человека и его мира, что каждый, услышав или прочитав о них, с ними согласится. Таким образом, фундаментом этой науки являются факты, лежащие в самой природе вещей, La nature de choisir. и дедуктивно получаемые выводы из фактов, укорененных в человеческой природе и в естественном законе. Раз эти общие утверждения истинны, то должны быть истинными и логические следствия из них. Во введении к трактату, где определен методологический характер этой работы и выводы из него, Сей начинает с критики физиократов и Дугальда Стюарта за то, что те смешивали политическую науку и политическую экономию. Сей полагал что для прогресса экономической теории или политической экономии необходимо, чтобы она, как научная дисциплина, стояла на своих ногах и не была уже изначально смешана с политической наукой, которая занята установлением правильных принципов политического устройства. «Политическая экономия, – писал он, – есть наука о богатстве, его производстве, распределении и потреблении». Затем Сей упоминает популярность Беконовского метода построения науки с помощью индуктивных выводов и массы фактов, но добавляет, что есть два вида фактов – существующие объекты и происходящее событие. Очевидно, что существующие объекты первичны, так как происходящее событие – суть лишь движения и взаимодействие существующих объектов. Оба класса фактов, отмечает Сей, составляют природу вещей, и единственным основанием всякой истины является внимательное наблюдение за природой вещей. Факты также можно подразделить на два типа – общие или постоянные и частные или переменные. Затем Сей переходит к своей блестящей критике статистического метода и к демонстрации разницы между ним и политической экономией. Эта критика увидела свет почти одновременно с аналогичными рассуждениями Стюарта, но была гораздо более полной и всесторонней. Политическая экономия занимается общими фактами или законами. Политическая экономия, опираясь на факты, уже собранные в результате тщательных наблюдений, знакомит нас с природой богатства. Из знания его природы она выводит способы его создания, раскрывает порядок его распределения и феномены, связанные с его разрушением. Иными словами, она представляет собой изложение общих фактов, наблюдаемых в связи с ее предметом. В том, что касается богатства, она является знанием следствий и их причин. Она показывает, какие факты постоянно связаны друг с другом так, что один всегда оказывается последствием другого. После этого Сей делает важное замечание о том, что экономическая теория не прибегает к какому-либо дальнейшему объяснению гипотезы. Иначе говоря, в отличие от естественных наук, Ее исходные посылки не являются временными гипотезами, которые, или выводы из которых, должны быть проверены фактами. Напротив, каждый шаг логической цепочки основывается на определенно истинных, а не гипотетических, общих фактах. Можно добавить, что именно это принципиальное различие между методом экономической теории и методами естественных наук – было причиной того мощного потока оскорблений, который обрушился на проксиологию в 21 веке. Вместо того, чтобы заниматься формулированием гипотез, экономическая наука должна выявлять связи и закономерности в природе конкретных событий и вести нас от одного пункта к другому таким образом, чтобы каждый способный к рассуждению ум мог ясно понять, каким образом эта цепочка связана воедино. Именно это, заключает сей, составляет преимущество современного метода философствования. В противоположность этому, статистика представляет частные факты, относящиеся к конкретной стране в определенный период времени. Они являются описанием в деталях. Статистика, добавляет сей может удовлетворить любопытство, но не способна принести какое бы то ни было преимущество, если не указывает на происхождение и последствия собранных фактов, а последнего может достичь только с помощью отдельной дисциплины – политической экономии. Именно смешение этих двух дисциплин, как метко замечает Сей, делает богатство народов Смита лишенным метода, и превращает в беспорядочную массу интересных, оригинальных размышлений и формулировок известных истин. Принципиальное различие между статистикой и политической экономией, продолжает Сей, состоит в том, что общие принципы или общие факты последней могут быть установлены, а значит и известны с определенностью. Принципы политической экономии, если они основаны на строгих выводах из неоспоримых общих фактов, покоятся на незыблемом фундаменте. Они являются аподектическими, как выразился впоследствии Мизес. В противоположность этому, частные факты статистики с неизбежностью не вполне определённы, неполны, неточны и несовершенны. И даже в случае их истинности – справедливо замечает Сей, они истинны только на определенный момент времени. Опять-таки, если говорить о статистике, сколь малое число частных фактов полностью проверены и сколь немногие наблюдались во всех аспектах. И даже если предположить, что они были тщательно исследованы, хорошо поддавались наблюдению и корректно описаны, сколь многие из них либо вообще ничего не доказывают, либо доказывают прямо противоположное тому, что намеревались установить с их помощью. Тем не менее доверчивая публика нередко оказывается завораженной демонстрацией цифр и вычислений, как будто вычисления сами по себе могут что-либо доказывать, и как будто можно сформулировать некое правило, из которого потом можно будет делать выводы без помощи обоснованных рассуждений. Сей обрушивается с яростной критикой на использование статистики без теории. В результате не найдется ни одной абсурдной теории или нелепого мнения, которое не обосновывали бы апелляцией к фактам. И именно факты столь часто вводят в заблуждение представителей публичной власти. Но знание фактов без знания их взаимосвязи, без способности показать, почему одни из них влекут за собой другие в качестве последствий, на деле оказывается не лучше, чем сырая информация, которая есть у офисных клерков. Затем Сей отвергает идею, что хорошая теория непрактична и что практика некоторым образом лучше теории. Нет ничего более бесполезного, чем противопоставление теории и практики. Ведь что такое теория, как незнание законов, соединяющих следствие с их причинами, фактов с фактами? И кто может лучше знать факты, чем теоретик, который исследует их во всех аспектах и понимает их взаимосвязь друг с другом? И что есть практика без теории, как неприменение средств без понимания того, как и почему они действуют? Сей блестяще показывает, почему ни люди, ни народы не имеют возможности учиться на опыте и обоснованно принимать или отвергать теории, опираясь на него. Начиная с раннего нового времени, указывает он, в Западной Европе росли богатство и процветание. И в то же самое время национальные государства продолжали наращивать внешнеторговые ограничения и расширять вмешательство в экономику с помощью налогообложения. Из-за этого большинство людей приходят к поверхностному заключению, что налоги и ограничения были причиной роста богатства, что торговля и производство увеличивались в результате вмешательства государства. Однако Сей и политэкономы, утверждали, что, напротив, процветание этих стран могло бы быть намного большим, если бы при управлении ими проводилась более либеральная и просвещенная политика. Как факты или опыт могли бы помочь сделать выбор между этими двумя несовместимыми интерпретациями? Ответ – никак. Его можно сделать, только опираясь на правильную теорию, выводимую из нескольких универсальных общих фактов или принципов. И именно поэтому, замечает Сей, народы редко извлекают какую-либо пользу из уроков, даваемых опытом. Чтобы ее извлечь, сообщество в целом должно быть способно увидеть взаимосвязь между причинами и их следствиями. Это предполагает одновременно высокий уровень интеллекта и редкую способность к рефлексии. Следовательно, Для достижения истины важно лишь полное знание нескольких существенных общих фактов. Всякое другое знание фактов, подобное эрудиции, почерпнутой из справочников, представляет собой просто-напросто компиляцию, не принося никаких результатов. Более того, когда в дискуссиях о мерах государственной политики факты якобы противопоставляются системе экономической теории, на самом деле – одной теоретической системе противостоит другая, и принести победу может только теоретическое опровержение. Например, пишет Сей, если вы говорите о том, как свобода торговли между странами приносит выгоду всем ее участникам, то вас, как правило, будут обвинять в том, что вы апеллируете к системе противопоставляя этому свою озабоченность по поводу дефицита торгового баланса. Но этот контраргумент тоже представляет собой теоретическую систему, хотя и ложную. Те, кто утверждает, подобно физиократам, что роскошь стимулирует торговлю, в то время как бережливость пагубна для нее, тем самым тоже выдвигают некоторую систему. И когда... В точности предвосхищая позднейшую кейнсианскую идею мультипликатора, некоторые утверждают, что денежное обращение обогащает государство и что некоторая сумма денег, проходя через 20 разных рук, становится эквивалентной собственной величине, увеличенной в 20 раз. Это тоже теоретическая система. Проницательно и неожиданно, предвосхищая современные споры, Сей переходит к обоснованию того, почему логический вывод в экономической теории должен осуществляться в словесной, а не математической форме. Ценности индивидов, которыми занимается политическая экономия и которые не поддаются чувственному наблюдению, подвержены непрерывным и непредсказуемым изменениям. На них влияют возможности, желания и потребности человечества. Они не поддаются какой-либо строгой оценке, и поэтому не предоставляют никаких данных для абсолютных расчетов. Феномены мира морали, отмечает Сей, не поддаются строгим арифметическим вычислениям. Так мы можем абсолютно точно знать, что в том или ином году цена на вино будет зависеть от взаимодействия предложения или предназначенных для продажи запасов со спросом, но чтобы математически вычислить эти два элемента, необходимо произвести их строгую декомпозицию и отделить одно от другого влияние каждого из их элементов. А это настолько сложная задача, что решить ее невозможно. В частности, необходимо определить не только размер урожая винограда в следующем году, который будет зависеть от превратности погоды, но и его качество количество вина, оставшегося от предыдущего урожая, сумму капитала, который будет в распоряжении виноторговцев и требования возврата авансированных сумм в течение больших или меньших сроков. Нам необходимо будет также достоверно выяснить мнение по поводу возможностей экспорта данного товара, которые могут всецело зависеть от нашей оценки стабильности законов и правительства, которые могут меняться изо дня в день и по поводу которых ничьи мнения не согласуются полностью. Все эти данные, как и, вероятно, еще многие другие, необходимо будет точно установить лишь для того, чтобы определить количество товара, которое будет пущено в оборот. Но это будет лишь одна из составляющих цены. Для того, чтобы определить количество, на которое будет предъявлен спрос, цена, по которой товар можно будет продать, должна быть уже известна, поскольку спрос на товар будет расти в пропорции к его дешевизне. Нам также необходимо будет знать величину имеющихся на руках запасов, вкусы и денежные возможности потребителей, которые у каждого человека будут разными. Покупательная способность потребителей будет меняться в зависимости от большего или меньшего процветания промышленности в целом и их конкретной отрасли в частности. Их вкусы будут меняться также в пропорции к доступным им способам заменить один спиртной напиток другим, например, пивом, сидром и так далее. И это я не упомянул еще бесчисленное множество других, не столь важных соображений, которые в большей или меньшей степени влияют на решение этой задачи. Короче говоря... Огромное количество нечетких, меняющихся и количественно неизвестных влияющих факторов делает невозможным применение математического метода в экономике. Поэтому все, кто до сих пор претендовал на то, что может это сделать, оказались не сформулировать эти вопросы на аналитическом языке без отбрасывания их естественной сложности. Прибегая к упрощениям и произвольным умолчаниям, последствия которых должным образом не оценивались, они по существу изменяли условия задачи и приходили к совершенно искаженным результатам. Поэтому все выводы из таких вычислений ничем не отличаются от выводов из произвольно взятой формулы. Математика, несмотря на ее кажущуюся точность, неизбежно приводит к тому, что экономическая теория из состояния завершенного знания общих принципов не сводится к произвольным формулам, которые меняют и искажают эти принципы и поэтому приводят к извращенным выводам. Но как же политэконом, знающий общие принципы с определенностью, применяет их к конкретным задачам, таким как анализ ситуации на рынке вина? И здесь сайт тоже предвосхищает блестящие выводы Людвига фон Мизеса о правильном соотношении между теорией и историей, теорией и ее конкретным приложением. Такого рода прикладная теория в экономической науке, указывает Сей, представляет собой скорее искусство, нежели строгую науку. Итак, каким курсом надлежит двигаться благоразумному исследователю, чтобы разобраться в столь запутанном предмете? Ответ – тем же самым, что и в аналогичных сложных обстоятельствах каковыми сопровождаются его действия на протяжении большей части жизни. Он будет исследовать непосредственно данные элементы предложенной проблемы, и после того, как выяснит их с определенностью, а это может быть достигнуто в рамках политической экономии, он приблизительно оценит их взаимное влияние с интуитивной быстротой осведомленного понимания, которое само представляет собой лишь инструмент, с помощью которого может быть оценен, но никогда не может быть точно вычислен, средний результат массы случайностей. Затем Жан-Батист Сей устанавливает параллель между заблуждениями, связанными с применением математического метода в экономической теории, с тем, что писал его великий учитель, физиолог Кабанис. Он цитирует фрагмент из работы последнего, в котором говорится о том, как авторы, специализирующиеся на механике, серьезно искажают истину, когда берутся писать о проблемах биологии и медицины. Кабанис пишет. Используемые ими термины корректны, ход рассуждений строго логичен, и тем не менее все результаты ошибочны. Именно благодаря применению этого метода исследования к предметам, которым он совершенно неприменим, Продолжают существовать самые причудливые, ошибочные и противоречивые системы. Сэй добавляет. Все, что можно сказать по поводу ошибочности применения механистического метода в биологии, тем более приложимо к моральным наукам. И поэтому в политической экономии мы всегда будем впадать в заблуждение, если попытаемся подчинить ее явление математическим расчетам последнее в этом случае становится самой опасной из всех возможных абстракций. Наконец, Сей проницательно указывает еще на одну проблему, которая, как в его времена, так и сегодня, приводит образованных людей к отрицанию принципов и выводов экономической теории, ибо они слишком склонны исходить из того, что абсолютная истина ограничивается математической истиной, и результатами точных наблюдений и экспериментов в естественных науках, воображая при этом, что моральные и политические науки не содержат никаких неизменных фактов или бесспорных истин, а потому не могут считаться подлинными науками, но должны рассматриваться лишь как гипотетические системы, более или менее остроумными, но чисто произвольными. Для подкрепления этой точки зрения Критики экономической теории указывают на огромное разнообразие мнений, существующее в этой дисциплине. Ну и что? спрашивает сей. Ведь и естественные науки всегда были раздираемые спорами, в которых стороны порой полемизировали столь же резко и ожесточенно, как и в политической экономии. Математический метод был не единственной системой абстрактного мышления, которую Жан-Батист Сей подверг безжалостному разгрому. Он также остро критиковал те вербальные методы логики, которые витали в «эмпиреях» без постоянной кропотливой работы по соотнесению логики с общими и универсальными фактами и ее проверки ими. Такова была главная методологическая претензия Сея к физиократам. Вместо того, чтобы начинать с наблюдений за природой вещей, или затем, каковы они в реальности, классифицировать эти наблюдения и выводить из этого общее утверждение, то есть вместо того, чтобы быть проксиологами, физиократы начинали с того, что формулировали некоторое абстрактное утверждение, которое они называли аксиомами, так как предполагали, что они содержат в себе доказательства своей собственной истинности. Затем, Они пытались подогнать частные факты под эти общее утверждение и вывести из них свои законы, тем самым оказываясь втянутыми в защиту принципов, очевидным образом противоречащих здравому смыслу и общему опыту. Иными словами, система экономической теории должна быть не только аксиоматико-дедуктивной, она всегда должна следить за тем, чтобы ее аксиомы основывались на на здравом смысле и общем опыте. Во введении к четвертому изданию Сей выдвинул аналогичную критику в адрес Давида Рикардо и Рикардианской системы. Рикардо тоже временами рассуждает, исходя из абстрактных принципов, которые трактует слишком обобщенно. Он начинает с наблюдений, основанных на фактах, но затем – доводит свои рассуждения до самых отдаленных следствий, не сопоставляя их результаты с реальным опытом. После того, как рассуждения проходят определенную точку, факты начинают сильно расходиться с нашими расчетами. И с этого момента ничто в работе автора не соответствует тому, что на самом деле происходит в реальности. «Недостаточно, — заключается, иметь отправной точкой факты, Они должны быть собраны вместе, постоянно отслеживаться, а полученные из них выводы непрерывно сравниваться с наблюдаемыми эффектами. И в результате наука политической экономии должна демонстрировать, каким образом то, что имеет место в реальности, оказывается следствием других столь же определенных фактов. Она должна раскрывать цепь, связывающую их воедино, и всегда устанавливать на основе наблюдений существование двух звеньев в точке их соединения. Параграф 5. Полезность, производительность и распределение. В противоположность мейнстриму, состоявшему из последователей Смита и Рикарда и отталкивавшегося от трудовой теории ценности, или, в лучшем случае, от теории ценности, основанной на издержках производства. Сей решительно восстанавливает в правах схоластическое, континентальное, французское объяснение ценности полезностью. Полезность, и только она, порождает миновую ценность. Сей, к собственному удовлетворению, разрешает парадокс ценности тем, что полностью избавляется от понятия «потребительная ценность» или «ценность в использовании» – «use value», как не имеющего отношения к сфере обмена. Но это еще не все. Он разделяет субъективистскую теорию ценности, так как полагает, что ценность основана на акте оценивания со стороны потребителя. Помимо того, что соответствующие оценки субъективны, Они еще и относительны, так как ценность одного блага или услуги всегда сравнивается с ценностью другого блага или услуги. Эти ценности или полезности зависят от всего того, что относится к потребностям, желаниям и знаниям, имеющимся у индивидов. От моральной и физической природы человека, климата, в котором он живет, и от обычаев и законодательства его страны. У него есть телесные потребности, потребности его ума и души. Одни потребности относятся к нему самому, другие – к его семье, третьи – к его положению как члена общества. Политическая экономия, мудро указывает Сей, должна принимать эти ценности и предпочтения людей как данность, как исходные данные для ее рассуждений, оставляя моралисту и практику всевозможные обязанности по просвещению и наставлению своих собратьев как в этих, так и в других частных вопросах человеческого поведения. В некоторых местах сейф вплотную подходит к открытию понятия предельной, маржинальной полезности, но не делает последнего шага. Так Он видит, что относительные оценки благ зависят от оценочных рангов в уме того, кто оценивает. Но так как он не пришел к понятию маржинальности, то и не смог полностью разрешить парадокс ценности. На самом деле он достиг в его разрешении гораздо меньшего, чем его континентальные предшественники. Поэтому Сей просто полностью отбросил потребительную ценность и решил сосредоточиться на миновой ценности. Но в результате он, точно так же как Смит и его британские последователи, не смог посвятить много усилий анализу потребления и потребительского поведения. Но если Сей просто отбросил потребительную ценность, то Рикардо сделал парадокс ценности и злосчастный разрыв между потребительной и миновой ценностью ключевым аспектом своей теории ценности. С точки зрения Рикардо, железо дешевле золота, потому что затраты труда на добычу и производство золота больше, чем затраты труда на производство железа. Рикардо признавал, что полезность определенно лежит в основе ценности. Но это, очевидно, представляло для него лишь отдаленный интерес, так как уровень полезности ни в коем случае не может служить мерилом, для определения ценности. Все это так, но Рикардо не видел абсурдности самой попытки найти такой измеритель. Другой его абсурдной идеей, как мы увидим ниже, было утверждение, что затраты труда представляют такую истинную и неизменную меру ценности. Как писал Сей в своих примечаниях к французскому изданию «Начал политической экономии» Рикардо, Неизменная мера ценности есть чистая химера. Смита и в еще большей степени Рикардо подталкивала к их трудовой теории ценности сосредоточенность на долгосрочной естественной цене продуктов производства. Сейю уже в его анализе очень помог его реалистический акцент на объяснении фактических рыночных цен. Разумеется, Издержки тесно связаны с формированием цен-факторов производства. Однако вопрос, с ответом на который сторонники теории издержек производства испытывали затруднения, состоял в том, откуда, в свою очередь, берутся сами эти издержки. Или они предписываются божественным откровением? Одна из аномалий, касающихся рассуждений Сея, заключается в том, что будучи представителем субъективистской теории ценности или теории полезности, он необъяснимым образом отвергал открытие Дженовези и Кандильяка, его собственного предшественника в движении идеологов, что люди обменивают одно на другое потому, что ценят то, что получают, больше того, что отдают, и поэтому обмен всегда выгоден обеим сторонам. Отрицая эту взаимовыгодность – Сей во многом противоречит своей собственной позиции в отношении полезности. В своем пренебрежительном отношении к Кандилеку Сей не только ведет себя неблагородно, но и почти целенаправленно отказывается его понимать. Сначала он заявляет, что Кандилек утверждает, будто товары, которые продавцом ценятся меньше, чем покупателям, увеличиваются в ценности, вследствие одного лишь акта перехода из рук в руки. Но Кандельек настаивает, например, что равная ценность действительно отдается за равную ценность. Так что, когда испанское вино покупается в Париже, деньги, уплачиваемые покупателям и получаемые им за вино, стоят одно другого. На что мы могли бы спросить – для кого? Затем Сей признает, что одно и то же вино – Стоит в Париже больше, чем стоило бы в Испании, где его произвели. Но настаивает, что увеличение ценности вина не произошло в момент передачи его потребителю, а имело причиной перевозку. Однако Освальд сент клер резко возражает Сею. В реальности передача потребителю составляет суть данной транзакции. Перевозка на большое расстояние играет вспомогательную роль по отношению к этой цели. Изменение местоположения – это лишь средство достижения данной цели, и в нем не было бы необходимости, если бы потребители не были готовы купить то же самое количество и по той же цене, если бы могли найти этот товар на месте. Сэй упрямо продолжает свои нападки на проницательное наблюдение Кандельяга. Продавец не является профессиональным обманщиком, а покупатель простаком. И когда Кандельяк говорит, что если бы обмениваемые ценности всегда были равны, то ни одна сторона ничего не выигрывала бы от обмена, его суждение не имеет никакого основания. Но на самом деле Кандельяк, разумеется, совершенно прав. Зачем кому-то обменивать X на «Y»? если то и другое имеет одинаковую ценность. Сент-Клэр с раздражением отвечает на это следующей прекрасной репликой. Господи, ну как же эти экономисты умудряются так не понимать друг друга? Кандельяк вовсе не утверждает, что виноторговец – жулик, а покупатель – дурак. Он не предполагает, что торговец грабит либо производителя, либо потребителя – Его теория заключается в том, что полезность и ценность продукта увеличивается при переходе от производителя к потребителю и что обе стороны выигрывают от участия торговца, который делает возможным обмен. Для производителя торговец – это тот, кто находит потребителя, а для потребителя он тот, кто находит товар. С помощью торговца как посредника в обмене Производитель получает более выгодную цену за свою продукцию, а покупатель – большую ценность за свои деньги. Одним из важнейших достижений СЭЯ было применение им теории полезности к теории распределения, по существу приведшее к открытию теории формирования цен факторов производства и, соответственно, факторных доходов на основе их производительности. Прежде всего, Сэй, в противоположность Смиту, указывал на то, что весь труд, а не только тот, который воплощен в материальных объектах, производителен. Более того, он блестяще продемонстрировал, что все услуги факторов производства, будь то земля, труд или капитал, нематериальны, хотя могут иметь своим результатом материальный продукт. Иными словами… В процессе производства факторы производства предоставляют нематериальные услуги. Процесс производства, как впервые четко указал Сэй, не является процессом создания материальных продуктов. Человек не может создавать материю, он может лишь преобразовывать ее в различные виды и формы, чтобы более полно удовлетворять свои потребности. Производство и есть этот самый процесс преобразования. С точки зрения такого преобразования, всякий труд производителен, так как он участвует в производстве продукта или, говоря метафорически, в создании полезностей. Если же труд, как это порой бывает, потрачен без какой-либо конечной выгоды, то его результатом является ошибка – глупость или бесполезная трата труда со стороны человека, его приложившего. Одним из примеров непроизводительного труда является преступление. То есть не только нерыночная, но и прямо антирыночная деятельность. В данном случае хлопоты, усилия направлены на отъем у другого человека, имеющегося у него благ, с помощью обмана или насилия. Это вырождается в абсолютно криминальное деяние, результатом которого становится не производство чего-либо, а насильственное перераспределение богатства от одного индивида к другому. Жан-Батист Сей также впервые ясно сформулировал идею неограниченности потребностей. Он пишет, «Не существует такого объекта, приносящего удовольствие или полезность, благодаря которому желание как таковое могло бы перестать быть неограниченным» так как каждый всегда готов принять то, что может увеличить его выгоду или удовлетворение. Сэй отвергает позицию британского меркантилиста Сэра Джеймса Стюарта, предвосхищавшую позднейшие идеи Гелбрейта превозносившую аскетическое подавление желаний в качестве решения проблемы, опережающего роста желаний по отношению к производству. Он осыпал эту доктрину справедливыми насмешками. Согласно этому принципу, верхом совершенства было бы не производить вообще ничего и не иметь никаких желаний. То есть, чтобы человечество прекратило свое существование. К сожалению, далее Сей попадает в ту же самую галбрейтианскую ловушку, критикуя роскошь, показное потребление и утверждая, что реальные потребности более важны для общества, чем искусственные. Однако он спешит добавить, что государственное вмешательство не является подходящим способом достижения подлинного изобилия. В том, что касается формирования ценности или цен, услуг факторов или, как он их называет, агентов, производства, Сей принимает протоавстрийский подход, что резко отличает его от традиции Смита Рикарда. Поскольку ценность объекта создается субъективным человеческим желанием, которое отражает полезность этого объекта, факторы производства получают ценность благодаря способности создавать полезность, из которой проистекает это желание. Рикардо, пишет сей полагает, что ценность продуктов основана на ценности действия производительных агентов, то есть, что ценность продуктов определяется ценностью факторов производства или издержками производства. Сэй напротив, объявляет «Текущая ценность производственного усилия основана на ценности бесчисленного множества продуктов, сравниваемых один с другим. Эта ценность пропорциональна важности их взаимодействия в деле производства». В противоположность потребительским благам указывает он Спрос на факторы производства порождается не непосредственным удовлетворением, а ценностью продукта, который можно с их помощью получить. А она, в свою очередь, имеет источником полезности этого продукта или удовлетворения, которое тот может принести. Иными словами, ценность факторов определяется ценностью их продуктов, которая, в свою очередь, проистекает из потребительских оценок и запросов. Цепочка причинно-следственных связей с точки зрения Ассея, как и впоследствии австрийцев, ведет от потребительских оценок к ценам потребительских благ, а уже от последних к ценам факторов производства, то есть издержкам производства. В отличие от этого, Смитовская и в особенности Рикардианская причинно-следственная цепочка ведет от издержек производства, главным образом затрат труда к ценам потребительских благ. Говоря о пропорциональной ценности каждого фактора, Сей снова вплотную подходит к теории предельной полезности, объясняющей вменение потребительских оценок фактором производства и к анализу переменных пропорций. Но не доходит до этого. Сей не ограничивается общим пусть инноваторским анализом формирования цен-факторов производства. Он, по сути дела, создает знаменитую триаду классической экономической теории. Земля или естественные агенты, труд или пассею прилежания и капитал. Труд обрабатывает и применяет естественные агенты для создания капитала. Который затем используется для приумножения производительности во взаимодействии с землей и трудом. Хотя капитал создается прежним трудом, получив существование, он используется трудом для увеличения объема производства. Если существуют классы факторов производства, то нет ничего проще, чем попасть в интеллектуальную ловушку, начав утверждать, что каждый класс получает тот вид дохода, который приписывается ему обыденной речью. То есть труд получает заработную плату, земля – ренту, а капитал – процент. Разве не это диктуется здравым смыслом? Хотя эта поверхностная очевидность оказалась полезной при первой попытке, если не считать забытого тюрго, вытащить теорию производства из той неразберихи, в которую ее вверг Адам Смит, Платой за это стало серьезное заблуждение, которое так и не было разъяснено вплоть до прихода австрийской школы. Эти три жестко разделенные категории начали рассыпаться уже у самого Сея, когда он сделал любопытное наблюдение, что работники одалживают свои услуги владельцам капитала и земли, зарабатывая таким образом свою плату. Землевладельцы – одалживают свою землю капиталу и труду, зарабатывая таким образом ренту, а капиталисты одалживают свой капитал, чтобы получить процент. Чем же именно эти платежи отличаются друг от друга? В чем разница между рентой как ценой суды и процентом как ценой суды? И в чем же заработная плата отличается от процента и ренты? На самом деле путаница еще больше, так как работники и землевладельцы не одалживают свои услуги. Они не являются кредиторами. Напротив, в более глубоком смысле капиталисты одалживают деньги им, выплачивая им доход авансом до того, как продукция будет продана потребителям. Поэтому работники и землевладельцы являются должниками по отношению к капиталистам, и платят тем естественную ставку процента. Наконец, как впоследствии указал Дом Баверк, эта классическая триада основывается на фундаментальном смешении понятий «капитал» и «капитальное благо». Капитал, как фонд сбережений или судных средств, может приносить процент, но «капитальное благо» которые представляют собой реальные, физически существующие факторы производства, а не денежные фонды, не приносят процента. Как и прочие факторы производства, капитальное благо приносит своим владельцам цену. Цену за единицу времени, оказываемых ими услуг. Если угодно, все факторы – капитальное благо, земля и труд – приносят владельцам такие цены, Которая можно назвать рентой, то есть ценой аренды того или иного блага в единицу времени. Каждая такая цена определяется производительностью соответствующего фактора. Но откуда же тогда берется процент на капитальные фонды? Итак, пытаясь решить проблему процента, Сэй подверг критике Смита и его последователей за то, что они сосредоточили внимание на труде, как единственном факторе производства, и пренебрегли ролью капитала, участвующего в производстве совместно с трудом. Парируя ответный выпад последователей Смита и Рикарда, которые впоследствии примут на вооружение Маркс и марксисты, что капитал есть просто-напросто аккумулированный труд, Сей отвечает, «Да, это так. Но после того, как капитал создан, его услуги существуют здесь и теперь», они продолжают оказываться и должны оплачиваться. Хотя на некотором уровне этот ответ можно признать удовлетворительным, он все же не отвечает на вопрос, откуда берется чистый доход, приносимый капитальными фондами. Доход, который Тюрго, а затем австрийцы, объяснили как цену временного предпочтения. То есть, другими словами, следствие того факта, что капитал представляет собой не только аккумулированный труд, но и аккумулированное время. Несмотря на то, что Сэй так и не решил проблему процента, он провел великолепный анализ капитала, понимаемого как капитальное благо, и его ключевой роли в производстве и увеличении экономического богатства. «Люди, – отмечал он, – преобразуют естественные агенты в капитал для того, чтобы и дальше преобразовывать природу в конечные потребительские блага. Чем больше люди создают капитальных благ, инструментов и машин, тем больше они могут ставить природу себе на службу и делать свой труд более производительным. Чем больше машин, тем выше производительность труда и тем ниже издержки производства. Такое наращивание капитала особенно выгодно массам потребителей, так как конкуренция ведет к снижению не только издержек производства, но и цен на продукцию. Кроме того, более широкое применение машин позволяет повысить и качество производимой продукции, а также создавать новые ее виды, которые были бы недоступны в условиях ремесленного производства. Огромный рост объемов производства и уровня жизни высвобождает человеческую энергию, которая теперь может направляться не только на обеспечение простого выживания, но и на культивирование искусств, хотя бы даже самых легкомысленных, и, что важнее всего, на развитие умственных способностей. В анализе разделения труда и в подчеркивании того, что степень этого разделения ограничивается размерами рынков, Сей следует Смиту, но его рассуждения намного более последовательны и логичны. Прежде всего... Он демонстрирует, что углубление разделения труда требует большого количества капитала, поэтому критически важным является инвестирование в капитал, а не разделение как таковое. Он также указывает, в отличие от Смита, что главная специализация труда происходит не просто внутри предприятия, как в знаменитом примере булавочной фабрики из первой главы книги Смита, а пронизывает всю экономику и формирует основу всего обмена между производителями. Сей также показывает, что сущность инвестирования капитала состоит в авансировании денежных платежей за факторы производства, причем возмещение этих авансов осуществляется впоследствии потребителями. Поэтому капитал, задействованный в производственной деятельности, всегда является просто-напросто авансом, которым оплачиваются производственные услуги, и он возмещается за счет ценности созданного ими продукта. Здесь он ухватил суть австрийского понимания капитала как процесса, разворачивающегося во времени, который включает в себя авансовую оплату произведенного. Сей также предвосхитил австрийское понятие стадии производства. Он отмечал, что на каждой стадии капиталист – Вместо того, чтобы в течение продолжительного времени ждать возмещения от потребителя, покупает продукцию предыдущей стадии производства и тем самым возмещает затраты множества занятых на ней капиталистов. Сей просто и ясно излагает эту идею. Шахтер извлекает руду из недр земли. Металлург платит ему за нее. На этом заканчивается участие шахтера в производстве, и оно оплачивается авансом из капитала металлурга. Последний затем выплавляет из руды чугун, очищает его и производит сталь, которую продает ножовщику. Таким образом оплачивается его производственная деятельность, и выплаченный им ранее аванс возмещается вторым авансом, воплощенным в цене стали, уже со стороны ножовщика. Затем ножовщик перерабатывает сталь в бритвенное лезвие, цена которых возмещает авансированный им капитал и одновременно оплачивает его производственные услуги. В более общем случае, каждый очередной производитель авансирует предшественнику текущую ценность продукта, включая уже затраченный на него труд. В свою очередь, последователь этого производителя – возмещает ему авансированные средства с прибавлением той ценности, которую продукт мог получить, пройдя через его руки. Наконец, последний производитель, который обычно является розничным продавцом, получает от потребителя компенсацию за суммарную величину всех этих авансов плюс плату за заключительную операцию, которую он произвел над данным продуктом. В конечном счете деньги, уплаченные потребителями за конечный продукт, такой как бритвенное лезвие, компенсируют капиталистам все предшествующие авансы за различные услуги факторов производства. Переходя к заработной плате и рынку труда, Сэй отмечает, что ставки заработной платы будут наивысшими по сравнению с ценой капитала и земли, тогда когда труд является самым редким по сравнению с двумя другими факторами производства. Это будет иметь место в тех случаях, когда земля имеется практически в неограниченном количестве и или изобилие капитала создает большой спрос на труд. Кроме того, ставки заработной платы будут пропорциональны опасности, тяжести и неприятности работы, нерегулярности занятости продолжительности обучения, а также уровню умения или таланта. Каждая из этих причин, пишет Сэй, создает тенденцию к сокращению количества труда в обращении в соответствующей отрасли и, вследствие этого, к изменению ставки заработной платы в ней. Признавая различия в природной одаренности – Сей ушел далеко вперед от эголитаризма Адама Смита и неоклассической экономической теории, возникшей гораздо позже Смита. В долгосрочном плане капиталист обеспечивает одинаковую доходность во всех отраслях и фирмах. Но это утверждение истинно лишь на больших отрезках времени, хотя бы из-за неизбежно ограниченной мобильности земли, труда и капитала. С точки зрения Сэя, прибыль, или процент, на капитал, проистекает из производственных услуг последнего. Здесь снова проявляется фундаментальное смешение понятий капитала, как фонда, который приносит процент, и капитальных благ, которые являются факторами производства, за которые платится цена и которые приносят доход благодаря своей производительности. Но несмотря на эту принципиальную ошибку, сей высказывает много тонких соображений по поводу процента. Например, он был, вероятно, первым экономистом, продемонстрировавшим, что премия за риск прибавляется к базовой процентной ставке, так что менее надежные должники платят более высокий процент. Риск, указывал он, зависит от ожидаемой сохранности инвестиций, личной репутации и характера заемщика исполнение им своих долговых обязательств в прошлом и от способности и готовности правительства страны-должника обеспечить при необходимости принудительный возврат долга. Кроме того, Сэй сформулировал теорию прибыли как результата инноваций. Поскольку новые методы применения капитала связаны с большей неопределенностью, для них характерен особенно высокий уровень риска, и поэтому они – как правило, будут более прибыльными. Таким образом, прибыли от инноваций связаны с категорией риска. Сэй также утверждал, что процентные ставки на кредитном рынке определяются спросом на капитал, которому они прямо пропорциональны, и предложению капитала, обратно пропорциональная зависимость. Будучи сторонником свободного кредитного рынка, Растовщичество морально не более предусудительно, чем арендная и заработная плата. Он также продемонстрировал, что представление будто количество денег может уменьшать или увеличивать процентную ставку является заблуждением. Сей проницательно указал на то, что говорить о проценте на деньги- неверное словоупотребление. На самом деле процент приносит сбережения, а не деньги, и суды могут выдаваться и выдаются на практике натурой, а не только деньгами. Он пишет «Изобилие или редкость денег или их заместителей не больше влияет на ставку процента, чем изобилие или редкость корицы, пшеницы или шелка». Параграф 6. Предприниматель. В то время как Адам Смит изгнал из экономической теории само существование предпринимателя, Жан-Батист Сей, в чем состоит его неприходящая заслуга, вернул его обратно. Конечно, это не было возвращение того положения, которое было у предпринимателя во времена Кантильона и Тюрго, но он продолжал после этого пунктирно и подпольно присутствовать в континентальной экономической мысли, хотя полностью отсутствовал в доминирующем мейнстриме британской классической школы. Акцент на реальном мире вместо долгосрочного равновесия практически вынуждал вернуться к изучению предпринимателя. С точки зрения Сея, предприниматель, главный элемент экономической системы, берет на себя ответственность за свою фирму, управление ею и связанный с этим риск. Он почти всегда владеет частью капитала фирмы. Сэю хорошо был известен тот факт, что доминирующий в экономике тип предпринимателя и человека, берущего на себя риск, это человек, одновременно являющийся капиталистом, собственником капитала. Владелец капитала, земли и личных услуг отдает соответствующие услуги в найм арендатору или предпринимателю. За свои фиксированные платежи владельцам этих факторов производства предприниматель берет на себя спекулятивный риск получения прибыли или несения убытков. Это своего рода спекулятивная сделка, в которой арендатор берет на себя риск получения прибыли или несения убытка в зависимости от того, окажется ли воловой доход, который ему удастся выручить или продукт, который будет произведен с помощью переданных ему действующих факторов, больше или меньше арендных или рентных платежей, которые ему придется заплатить. Предприниматель, добавляет сей действует подобно посреднику между продавцами и покупателями, применяя факторы производства пропорционально спросу на различные продукты. Спрос же на продукты, в свою очередь, пропорционален их полезностям и количеству других продуктов, на них обменивающихся. Предприниматель постоянно сравнивает цены реализации продуктов с издержками их производства. Если он решает произвести больше, то его спрос на факторе производства вырастет. Часть прибыли, достающаяся капиталисту-предпринимателю, представляет собой стандартную доходность капитала. Но кроме этого, заявил Сей, существует часть дохода, соответствующая особому характеру предпринимателя. Последний управляет бизнесом, но его роль еще шире. Он должен обладать способностью к здравому суждению, терпением, а также знанием окружающего мира и знанием бизнеса, так как он применяет знания к процессу производства потребительских благ. Ему необходимо нанимать работников, закупать сырье и материалы, поддерживать затраты на низком уровне и находить потребителей для своей продукции. Но прежде всего, ему необходимо предварительно оценить важность данного вида продукции, вероятный спрос на нее и доступность соответствующих средств производства. И, наконец... Он должен хорошо уметь проводить расчеты для сопоставления издержек производства с вероятной ценностью конечного продукта, которую он будет иметь на рынке. Те, кто обладает этими качествами, не добьются успеха в качестве предпринимателей, будут терпеть убытки и обанкротятся. Останутся только те, которые будут умелыми и успешными, то есть смогут получать прибыль. Сей критиковал Смита и его последователей за то, что они не различали категории предпринимательской прибыли и прибыли на капитал, которые в прибылях, получаемых реальными предпринимателями, слиты воедино. Сей также высоко оценивал предпринимательство как движущую силу размещения ресурсов и адаптации, происходящих в рыночной экономике. Он дает общую характеристику этих аспектов функционирования рынка, утверждая, что желания потребителей определяют, какие именно товары и услуги будут произведены. Продукт, которого желают больше всего, пользуется наибольшим спросом. А то, что пользуется наибольшим спросом, приносит наибольшую прибыль труду, капиталу и земле, которые поэтому направляются на дополнительное производство этого предпочитаемого продукта. И наоборот, когда спрос на продукт уменьшается, его производство приносит меньше прибыли, поэтому он перестает производиться. Такие проницательные исследователи, как Шумпетер и Эбер, критиковали Сея за то, что он рассматривал предпринимателя как статического менеджера и организатора, а не как динамическую фигуру, принимающую на себя риск и неопределенность мы не можем согласиться с этой точкой зрения. Представляется, что он наоборот, прямо следовал традиции Кантильона и Тюрго, трактуя предпринимателя как прогнозиста и человека, берущего на себя риск. Из этого анализа капитала, предпринимательства и рынка Жан-Батист Сей приходит к «Лэсэфэр», Только сами производители являются компетентными судьями в том, что касается преобразования, экспорта и импорта всех этих разнообразных материалов и товаров. И всякое правительство, которое в это вмешивается, всякая система, созданная с расчетом повлиять на производство, может лишь навредить. Параграф 7. Закон рынков Сея. Хотя мейнстрим экономической теории и историки экономической мысли почти полностью игнорируют Жан-Батиста Сея, это не относится к одному относительно малозначимому аспекту его идей, получившему название Закон рынков Сея. Единственным пунктом, который выудили из его доктрины активные и агрессивные британские рекордианцы, Был этот закон. Джеймс Милль, ленин рекордианского движения, высоко оценил его в своей книге «В защиту коммерции» Commerce Defended, 1808 год. А Рикардо усвоил этот закон от своего учителя и первооткрывателя. Закон Сея прост и почти тривиален и очевиден поэтому трудно не прийти к заключению, что он смог поднять одну за другой несколько бурь лишь потому, что из него вытекали очевидные политические выводы и последствия. По существу, закон Сея представляет собой жесткий и адекватный ответ всевозможным экономическим невеждам, а также своекорыстным людям, которые во время каждой рецессии или кризиса начинают жаловаться на ужасную проблему общего перепроизводства или, говоря языком, принятым во времена Сэя, общего затоваривания рынка. Перепроизводство означает превышение производства над потреблением, то есть производство в целом слишком велико по сравнению с потреблением, и поэтому продукты не могут быть проданы на рынке. Если объемы производства слишком велики по отношению к потреблению, то, очевидно, эта проблема относится к тому типу, которое сегодня принято называть «провалы рынка». Несовершенства, которые должны быть компенсированы вмешательством государства. Вмешательство в данном случае должно принять одну из двух форм, либо сочетать обе. Сокращение производства, либо искусственное стимулирование потребления – Американский новый курс в 1930-х годах применял и то, и другое, не достигнув успеха в разрешении предполагаемой проблемы. Производство может быть сокращено, если государство, как это было в начале нового курса, будет организовывать бизнес в принудительные картели, чтобы заставить его сократить объемы выпуска продукции. Но самой излюбленной программой интервенционистов уже давно стало стимулирование потребительского спроса. Обычно для этого правительство и Центральный банк раздувают денежную массу. Другим способом, который применяется вместе с первым или вместо него, является сведение государственного бюджета с большим дефицитом, когда правительственные расходы выступают суррогатом потребления. Бюджетный дефицит действительно выглядит как идеальное средство для сторонников идеи перепроизводства недопотребления. Ибо если проблема заключается в излишнем производстве и или недостаточных потребительских расходах, то решением будет стимулирование как можно большего непроизводительного потребления, а кто с этим может справиться лучше, чем государство, которое по самой своей природе непроизводительно и даже мешает производству. Сей, естественно, с ужасом воспринимал такие рассуждения и рецепты. «Прежде всего, — указывал он, — желания человека не ограничены и будут оставаться таковыми до тех пор, пока мы не достигнем подлинного всеобщего сверхизобилия, мира, в котором цены всех благ и услуг снизится до нуля». Но в этом состоянии не будет проблемы нахождения потребительского спроса. Более того, вообще не будет никаких экономических проблем. Не будет необходимости заниматься производством, работать, заботиться о накоплении капитала, и все мы окажемся в Эдемском саду. Таким образом, сей постулирует ситуацию, в которой все издержки производства наконец-то сведены к нулю. В этом случае, очевидно, Больше не может быть земельной ренты, процент на капитал и заработной платы. А следовательно, у производительных классов уже не будет никаких доходов. Что же тогда произойдет? Значит, скажу я, что эти классы прекратят свое существование. Всякий объект человеческого желания будет находиться в такой же ситуации, как воздух или вода, которые потребляются без необходимости быть произведенными или купленными. Подобно тому, как каждый человек достаточно богат, чтобы обеспечить себя воздухом, он будет в состоянии обеспечить себя любым мыслимым продуктом. Это будет подлинная вершина богатства. Политическая экономия перестанет быть наукой. У нас не будет повода, чтобы учиться способом приобретения богатства, ибо оно будет доступно для нас в готовом виде, достаточно будет лишь протянуть руку. Но поскольку вне Эдемского сада произведенного всегда будет не хватать для удовлетворения всех человеческих желаний, нет нужды беспокоиться о недостаточном потреблении. Проблема, ограничивающая богатство и уровень жизни, заключается в недостаточном производстве. На рынке, указывает Сей, производители обменивают свои продукты на деньги, чтобы купить на них продукты других производителей. В этом сущность экономики обмена, то есть рыночной экономики. Поэтому предложение одного блага представляет собой, в сущности, спрос на другие блага. Потребительский спрос есть не что иное, как воплощение предложения других продуктов, собственники которых стремятся купить потребительские продукты, о которых идет речь. Гораздо лучше, если спрос возникает из предложения других продуктов, как это происходит на свободном рынке, чем если государство стимулирует потребительский спрос без соответствующего производства. Стимулирование потребления государством само по себе не приносит выгоды коммерции, так как трудность лежит в предоставлении средств, а не в стимулировании желания потреблять. Но, как мы видели, лишь производство доставляет средства. Поскольку подлинный спрос порождается только предложением продуктов, а государство непроизводительно, из этого вытекает, что государственные расходы на самом деле не могут увеличить спрос. Ценность, будучи созданной, не увеличивается, из-за того, что она изъята и потрачена государством, вместо того, чтобы быть потраченной индивидом. Человек, живущий за счет производительной деятельности других людей, не создает спроса на продукты этой деятельности Он лишь ставит себя на место производителя, нанося тем самым огромный вред производству. Но если не может быть общего перепроизводства, кроме как в Эдемском саду, то почему бизнесмены и сторонние наблюдатели так часто жалуются на общее затоваривание? С одной стороны, избыток одного или нескольких товаров просто-напросто означает, что произведено слишком мало других товаров на которые те можно было бы обменять. Но с другой стороны, раз мы знаем, что увеличившееся предложение какого-либо продукта ведет к снижению его цены, то если образовался непроданный избыток одного или нескольких товаров, то соответствующие цены должны упасть, тем самым стимулируя спрос до тех пор, пока не будет куплено все произведенное количество. На свободном рынке не может быть проблемы перепроизводства или недопотребления, так как цены всегда могут снизиться до того уровня, при котором рынки очищаются от товаров. Хотя Сэй не всегда излагал суть дела именно в таких терминах, тем не менее он достаточно ясно ее понимал, что особенно хорошо видно в его полемике с Томасом Мальтусом по поводу закона рынков в письмах к Мальтусу. Те, кто жалуется на перепроизводство или недопотребление, редко осуждают проблему в терминах цен. Однако эти понятия совершенно бессмысленны, если игнорируется система цен. Вопрос всегда должен ставиться так. Производство или продажи по какой цене? Спрос или потребление по какой цене? Если цены свободны и могут снижаться до уровня очищающего рынок и ликвидирующего излишек, то действительно непроданный остаток или затоваривание не может возникнуть никогда, идет ли речь об избытке отдельного товара или об общем избытке в экономике. Более того, пишет Сей в письмах к Мальтусу, если количество, отправленное на рынок, хотя бы немного превосходит потребности то этого достаточно для того, чтобы цена существенно изменилась. Именно это явление, которое мы сегодня назвали бы «эластичностью» и порождаемые им резкие скачки цен, по его мнению, приводит к тому, что многие люди по ошибке принимают небольшой избыток предложения за чрезмерное изобилие. Если принимать во внимание систему цен, то это приводит к серьезным выводам в отношении экономической политики. Ее наличие означает, что для решения проблемы затоваривания, будь то на отдельном рынке или в экономике в целом, не нужно, чтобы государство тратило или создавало деньги. Нужно дать возможность ценам снизиться до уровня, при котором рынок очистится от излишков. В письмах к Мальтусу Сей предлагает рассмотреть следующий пример – Произведено 100 мешков пшеницы, которые обменены на 100 отрезов сукна, или проданы за деньги, на которые потом куплена ткань. Предположим, что производительность и объемы производства в обеих отраслях удвоились, и теперь 200 мешков пшеницы обмениваются на 200 отрезов сукна. Каким образом сверхизобилие или перепроизводство повлияет на каждый из этих товаров? или на оба вместе. И если при производстве стоидений единиц каждого продукта производители получали 30 франков прибыли, то почему не может оказаться так, что при увеличившихся объемах производства и соответствующем падении цен обоих товаров, оба производителя по-прежнему будут получать те же 30 франков прибыли? И как может возникнуть общее затоваривание? Однако мальтус был вынужден настаивать, что часть дополнительно произведенной ткани не найдет своих покупателей. Далее Сэй отмечает, что Мальтус в некотором смысле согласился с тем, что в результате увеличения производства цены снижаются, после чего отступил на следующую линию обороны, утверждая, что цена на продукцию упадет до столь низкого уровня, что не сможет покрыть затраты на оплату труда необходимое для ее производства. Здесь мы подходим к самой сути жалобы на перепроизводство недопотребления. Надо лишь пробиться сквозь их туманное агрегированное понятие и действительное или мнимое игнорирование того факта, что снижение цены на любой продукт всегда может очистить рынок от излишка. В своем ответе Сей замечает, что Мальтус, приняв трудовую теорию ценности, к сожалению, не учитывает, что кроме оплаты труда в состав издержек производства входит плата за производственные услуги, земли и капитала. Так что будем считать, что возражение состоит в том, что цены продажи готовой продукции станут ниже издержек производства. Но откуда берутся эти издержки? Чем они определяются? Хотя Рикардо занял сторону Сея в вопросе о перепроизводстве, Британскому последователю Смита и Рикардо, такому как Мальтус, было легко попасть в эту ловушку и принять допущение, что издержки некоторым образом фиксированы и неизменны. Сэй, который, как мы увидим ниже, считал, что издержки определяются ценами на готовую продукцию, а не наоборот, с неизбежностью пришел к гораздо более ясной и точной общей картине. Возвращаясь к своему примеру, он указал, что если производители пшеницы и сукна удваивают производство с использованием тех же самых производственных услуг, то это означает, что не только цены этих двух товаров упадут, но и факторная производительность вырастет в обеих отраслях. Увеличение факторной производительности означает сокращение издержек производства, но из этого следует, что увеличение объема выпуска ведет не только к снижению цены, но одновременно и к снижению издержек производства. Так что при падении цен нет оснований ожидать серьезных убытков и даже сокращения прибыли. По-видимому, продолжает Сей, Мальтус беспокоится по поводу того, что цены производственных услуг останутся высокими, и поэтому издержки производства при росте его объемов сохранятся на слишком высоком уровне. И здесь Сей формулирует блестящую и глубокую мысль. У того, что цены факторов производства останутся высокими, должна быть какая-то причина. Не существует никакой предопределенности, согласно которой они должны оставаться высокими. Но сама по себе высокая заработная плата или рента как раз и свидетельствует, что имеет место то, что мы хотим обнаружить, а именно – что существует некоторый способ применить их – труд и землю – так, чтобы произведенной продукции было достаточно, чтобы окупить эти издержки. Иными словами, если цены факторов производства высоки, то это означает, что их подталкивают вверх к этому уровню альтернативные возможности применения этих факторов. Если затраты на эти факторы серьезно подрывают или полностью уничтожают прибыль фирмы или отрасли, то это потому, что данные факторы более производительны в другом месте, и высокие цены на них отражают этот важнейший факт. Рассуждение Сэя поразительно похоже на современный ответ сторонников свободы внешней торговли на аргумент о «дешевом труде», приводимый в пользу протекционистских пошлин. Причина относительной дороговизны труда, например, в США или любой другой промышленно развитой стране, заключается в том, что другие американские отрасли подталкивают вверх цену труда и соответствующие издержки производства. Следовательно, эти другие отрасли более эффективны, чем та, которая страдает от иностранной конкуренции, и поэтому последней следует сократить или вообще прекратить производство, чтобы позволить высвободившимся ресурсам перейти в более эффективные и производительные отрасли. В более частных, но все же важных областях Жан-Батист сей дает некоторые красивые и убедительные примеры аргументации Редукцию ад Абсурдум. Так, в связи с темой затоваривания и относительной важности спроса по сравнению с предложением, Он задается вопросом, что произошло бы, если бы в начале 17 века торговец привез на современном корабле типичную для настоящего времени партию товара в то место, где сейчас находится город Нью-Йорк. Очевидно, что он не смог бы продать весь свой товар. Почему? Какова причина этого затоваривания? Ответ – в то время и в том месте – Никто не производил достаточного количества других товаров, чтобы можно было их обменять на такую партию. А почему торговец сегодня уверен, что его груз будет продан в Нью-Йорке? Потому что теперь в этом городе и его окрестностях достаточно производителей, чтобы производить и импортировать товары, благодаря чему они могут приобретать то, что предлагают им другие. Было бы нелепостью утверждать, что проблема с реализацией партии товаров в 17 веке связана с тем, что в то время и в том месте было слишком много производителей и слишком мало потребителей. Сей добавляет, что реальными производителями являются только те, кто в свою очередь занимаются производством, так как только они могут купить продукцию других. В то время как непроизводительные потребители не могут купить ничего, кроме как в обмен на те, обладающие ценностью средства, которые были созданы производителями. Способность производить – это то, что отличает страну от пустыни. Афористично завершает он свое рассуждение. Еще одно яркое сведение к абсурду, тоже содержащееся в его письмах к Мальтусу, является составной частью его защиты машин и инноваций, от обвинений в перепроизводстве. Мальтус, отмечается и соглашается с тем, что машины благотворны в том случае, если объемы производства продукта увеличиваются настолько, что растет и занятость в данной сфере. Однако, продолжает он, новые машины приносят пользу и в предположительно наихудшем случае, когда производство конкретного блага не увеличивается и работников увольняют. Прежде всего, в последнем случае, как и в первом, увеличивается производительность, цены на продукцию снижаются и уровень жизни растет. Кроме того, начиная сей сведения, орудия и инструменты жизненно важны для человечества. Предлагать, как это делает Мальтус, ввести ограничения на применение новых машин, означает неявно утверждать, что нам следует постепенно отказаться от всех уже произведенных открытий и сделать наши ремесла более несовершенными, разворачивая назад движение цивилизации вместо ее продвижения вперед, чтобы тем самым приумножить наш труд за счет уменьшения наших удовольствий. Что же касается работников, теряющих занятость в результате внедрения новых машин, Сей пишет, что они могут перейти и на самом деле перейдут в другие сферы деятельности. В конце концов, едко добавляет он, работодатель, устанавливающий новое оборудование, не заставляет рабочих оставаться безработными, он лишь вынуждает их искать другое занятие. А поскольку благодаря новым машинам и дополнительной продукции доходы в обществе вырастут, для этих работников откроется множество новых возможностей для занятости. В Торе Тюрго он не согласен с озабоченностью Мальтуса и Сисмонди по поводу того, что сбережения приводят к уменьшению столь необходимых расходов, указывая, что сбережения не остаются неизрасходованными, они лишь тратятся на производственные или воспроизводственные факторы вместо потребления. Сбережения не только навредят потреблению, они инвестируются и тем самым увеличивают будущие потребительские расходы. Поэтому исторически сбережения и потребления росли вместе. И подобно тому, как не существует объективного верхнего предела потреблению, не существует предела инвестициям и накоплению капитала. Созданная ранее продукция открывает путь для новой продукции, и это верно, независимо от того, израсходована ли ценность на потребление или на увеличение сбережений. Согласившись с тем, что иногда сбережения могут быть дезаврированы, сохраняться в виде наличных денег, Сей высказывает соображение, которое нельзя признать удовлетворительными. Он справедливо указывает, что отложенные деньги когда-нибудь будут потрачены либо на потребление, либо на инвестирование, поскольку именно для этого, собственно, и существуют деньги. Однако он признает, что тоже порицает тезаврацию. Тем не менее, как замечал еще Тюрго, увеличение денежных остатков вследствие тезаврации, приводящее к уменьшению расходов, будет иметь те же последствия, что и перепроизводство при слишком высоких ценах. Сокращение спроса приведет к общему снижению цен, реальные кассовые остатки вырастут и все рынки снова расчистятся. К сожалению, Сей не понял этого момента. Однако он снова становится убедительным и неумолимым, когда обращается к критике идеи Мальтуса о важности государственной поддержки непроизводительного потребления, то есть доходов и потребительских расходов правительственных чиновников, солдат и государственных пенсионеров. Сей утверждает, что эти люди живут за счет чужого производства в то время как производительные потребители вносят вклад в предложение благ и услуг. Он сардонически замечает, «Я не могу представить себе, чтобы те, кто платит налоги, оказались бы в затруднении по поводу того, что делать с их деньгами, если бы сборщик налогов не пришел им на помощь. Либо их потребности удовлетворялись бы более полно, либо они применили бы эти деньги так, чтобы приумножить их». В отличие от своих оппонентов, хотевших, чтобы государство стимулировало потребительский спрос, Сей был убежден, что проблема перепроизводства, как и проблема бедности, в общем случае может быть разрешена через увеличение производства. Поэтому он во многих местах резко высказывается против чрезмерного налогообложения, которое ведет к увеличению издержек и цен товаров, и тем самым подрывает производство и экономический рост. По существу Жан-Батист Сей противопоставляет этатистским инициативам сторонников теории недопотребления, таким как Мальтус и Сисмонди, собственную активистскую и, по сути, либеральную программу, состоящую в сокращении налогов. Аргументы против налогов и критику мальтусовского пристрастия к государственным расходам Сейс сформулировал в яростной атаке против позиции мальтуса в отношении государственного долга. Он отмечает, что мальтус, будучи по-прежнему убежден, что существуют классы, которые оказывают услугу обществу, лишь потребляя и ничего не производя, счел бы большим несчастьем, если бы весь английский государственный долг или большая его часть был бы выплачен. Напротив, возражает Сей, такое событие было бы чрезвычайно благотворно для Англии, ибо его результатом стало бы то, что держатели ценных бумаг, государственных облигаций, которым долг был бы возвращен, получили бы доход на свой капитал. Те, кто платит налоги, сами могли бы потратить 40 миллионов фунтов которые они сегодня выплачивают кредиторам государства. При уменьшении налогов на 40 миллионов все виды производства стали бы дешевле, и потребление существенно возросло бы. Это дало бы трудящимся работу вместо сабельных ударов, которые они получают сейчас. И признаюсь, эти последствия не кажутся мне такими, чтобы вызывать ужас поборников общественного благосостояния. Параграф 8. Рецессии и буря вокруг закона Сея. Мы подходим к последнему, чрезвычайно важному вопросу, касающемуся закона Сея. Почему буря по поводу закона Сея наблюдается лишь в виде двух больших кластеров на оси исторического времени? Ведь периоды, в которые вокруг этого закона бушевал вихрь полемики, были отнюдь случайными – Жан-Батист Сей сформулировал закон в 1803 году. Джеймс Милль перенес его в Великобританию в 1808 году, сделав его сторонниками Рикардо и его последователей. Но почему в течение довольно долгого времени он не вызывал особых споров? Первая буря разразилась, когда французско-швейцарский экономист Жан-Шарль Леонард Симонт де Сисмонди 1773-1842 годы. Опубликовал «Новое начало политической экономии». «Nouveau principe d'économie politique». В следующем году, после книги Сисмонди, вышел труд Томаса Мальтуса. 1766-1834 годы. «Начало политической экономии». «Principles of Political Economy». Удивительно то, что оба эти человека на протяжении двух десятилетий были ревностными последователями Смита. Почему же они опубликовали свои еретические теории недопотребления практически одновременно? Когда-то давно аристократическая флорентийская семья Сисмонди поселилась во Франции, но в период гонений на гугенотов была вынуждена перебраться в Женеву средоточие кальвинизма. Сисмонди родился в Женеве в семье кальвинистского церковнослужителя. Когда радикальное влияние французской революции достигло Женевы, семья Сисмонди переселилась в Лондон, где юноша получил шанс изучить английскую деловую жизнь и принять в ней участие. В конце 1790-х годов Сисмонди поселился в Тоскане в качестве фермера, и в 1801 году опубликовал физиократический трактат о тосканском сельском хозяйстве. Вскоре после этого он сделался ярым приверженцем Адама Смита и опубликовал в Женеве двухтомный труд о торговом богатстве, De la richesse commerciale, выдержанную в духе учения Смита. Это произошло в том же самом году, 1803 когда вышел знаменитый трактат Сея. В то время как последний взлетел на вершину славы и влияния, работа Сисмонди была проигнорирована и оставалась совершенно неизвестной за пределами Франции. Возможно, чувство обиды за такую ее судьбу сыграло роль в радикальной схеме взглядов, нашедшей воплощение в новых началах. Но момент времени, подтолкнувший к такому обращению, имел решающее значение. Окончание в 1815 году большой войны, породившей значительную инфляцию во всей Европе, вскоре с неизбежностью привело к последовательной дефляции и депрессии. Рецессии, особенно такие масштабные, были новым явлением для Европы, поэтому их теоретического объяснения не существовало, и поэтому типичная для бизнеса стенания по поводу затоваривания и перепроизводства нашли отклик у многих наблюдателей. В случае Сисмонди это напрямую привело к радикальному этатизму, которому он оставался верен всю оставшуюся жизнь. В частности, для него была характерна поддержка всеобъемлющего социального государства, глубокая враждебность капитализму и фабричной системе и призывы вернуться к простой аграрной экономике. В предисловии ко второму изданию «Новых начал», вышедшему в 1827 году, Сисмон Ди объявил приход «новой экономической теории» или «нового либерализма», который апеллирует к государственному вмешательству вместо ЛСФР. Благодаря влиянию его первой книги, Сисмонди предложили должность профессора политической экономии в Виленском университете. Результатом выхода «Новых начал» стало приглашение в сарбону Однако он предпочел остаться в Женеве и поставить на поток написание чрезвычайно объемистой серии исторических трудов, включая 16-томную историю итальянских республик в средние века и 31-томную историю французов, по большей части ведя жизнь благородного фермера. В своем хозяйстве он вел борьбу с перепроизводством в собственной эксцентричной манере. Он обеспечивал, возможно, низкий уровень производства, нанимая на работу самых слабых рабочих и сознательно поручив ремонт дома заведомо некомпетентному ремесленнику. Остается удивляться, почему он не пошел до конца в своем стремлении вести образцовую жизнь борца с перепроизводством и не прекратил всякое производство в своем имении. Глубоко обиженный отсутствием признания его социалистических идей, Сисмонди незадолго до своей смерти в 1842 году написал «Я покидаю этот мир, не оставив в нем даже малейшего отпечатка, и ничего с этим не сделаешь». О, если бы только он оказался прав. Однако гораздо большее воздействие на умы того времени оказал одновременный переход на позиции теории недопотребления Мальтуса. Сын аристократа-землевладельца, Мальтус, закончил Кембриджский университет с отличием по математике и был рукоположен в священнике англиканской церкви. После службы членом совета колледжа в Кембридже Он стал викарием в сельском приходе и в 1798 году написал свой знаменитый очерк о законе народа-населения – Essay on the Principle of Population. Мальтус был не только автором пессимистической демографической теории, но и экономистом, ревностным последователем Смита. В 1804 году он стал первым в Англии академическим ученым-экономистом заняв кафедру профессора истории и политической экономии в небольшом колледже Ост-Индской компании в Хейлиберри, учрежденном этой компанией для подготовки будущих сотрудников. Мальтус не только был первым, но и оставался единственным в Англии преподавателем политэкономии на протяжении последующих 20 лет. Мальтус был близким другом Рикарда. И его разрыв с традицией Смита Рикарда в вопросе о недопотреблении не омрачил их дружбу. Результатом дискуссии стала знаменитая переписка между ними, а когда в 1823 году Рикардо умер, он завещал Мальтусу небольшое наследство как символ их «камрадерий» – духа товарищества. Более важен тот факт, что после 1824 года Мальтус потерял интерес к своей еретической идее недопотребления и быстро вернул себе роль лидера Смитовской классической школы в экономической теории. Очевидно, причиной этого охлаждения стал тот факт, что в 1823 году Великобритания вышла из постнаполеоновской депрессии и первая буря вокруг закона Сея улеглась. Несмотря на тот факт, что интерес Мальтуса к теории недопотребления был вызван и поддерживался исключительно послевоенной рецессии, его доктрина вовсе не представляла собой теорию экономического цикла, что довольно странно, а предполагала тенденцию свободного рынка к постоянной депрессии. Следует также отметить, что Мальтуса не беспокоили сбережения, утекающие в тезаврацию и остающиеся непотраченными. Он был одновременно сторонником теории перепроизводства и теории недопотребления, и поэтому, с его точки зрения, инвестированные сбережения делали ситуацию еще хуже, так как вели к увеличению производства. Если товары уже имеются в таком изобилии, что достаточно большая их часть не потребляется так, чтобы приносить прибыль, то сбережение капитала может лишь дополнительно увеличить изобилие товаров, и еще более снизить и без того низкие прибыли. Хотя, конечно, Сей в своем ответе критикам не предлагает развитой теории, дающей общее объяснение рецессий и перепроизводству по отношению к прибыльной цене, он исключительно прозорливо формулирует некоторые идеи, которые остались совершенно незамеченными историками. Возможно, потому, что они представлены в письмах к Мальтусу, а не в трактате. Прежде всего, Сей обращает внимание на послевоенную депрессию в США, так как Мальтус в ответе Сэю заявил, что поскольку в США имеют место низкие налоги и свободные рынки, их отсутствие не может быть причиной наблюдавшегося там затоваривания. Сей весьма обоснованно объясняет основные проблемы США тем огромным экономическим процветанием, которая переживала страна в ходе наполеоновских войн в качестве нейтральной страны, так как она не была затронута блокадой, а ее экспорт и торговля вообще испытывали аномальный подъем. Поэтому после окончания всех войн в 1815 году и быстрого восстановления европейской морской торговли в обоих полушариях выяснилось, что в США производится слишком много товаров для внешней торговли, и в то же время имеет место недопроизводство продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Так что в самом глубоком смысле проблема состоит не в общем перепроизводстве, а в перепроизводстве одних благ и недопроизводстве других. И поэтому США страдают от недопроизводства этих других благ. Американцы могли бы использовать увеличившееся производство для того, чтобы обменять его на большее количество товаров, предлагаемых восстанавливающейся европейской морской торговлей. Сей пророчески пишет, пройдет несколько лет, и американская промышленность создаст массу продукции, в которую будут входить товары, пригодные для получения хороших прибылей или, по крайней мере, такой прибыли, которую американцы используют для покупки европейских товаров. И после этого американцы и европейцы будут производить то, в чем они достигли наибольшей эффективности. Те товары, которые европейцам удается изготавливать с наименьшими затратами, будут доставляться в Америку. А те, которые американская земля и труд будут создавать с наименьшими затратами, чем другие, будут поступать в обратном направлении. Природа спроса будет определять природу производимой продукции. В своей деятельности каждая страна будет отдавать предпочтение тем видам продукции, в которых она имеет наибольший успех. Иными словами, тем, которые ее жители производят с наименьшими затратами, и результатом станет обмен, приносящий постоянную взаимную выгоду. А что же с европейским бизнесом? В чем заключается проблема в его случае? Почему он находится в депрессии? Здесь сей направляет свой указывающий перст прямо в самую суть проблемы. Издержки производства увеличились до чрезмерности. Иными словами, проблема европейской депрессии состоит не в общем перепроизводстве, а в том, что предприниматели, предъявляя спрос на производственные факторы, слишком высоко взвинтили издержки производства, то есть цены факторов. Так что потребители не готовы покупать продукцию по ценам достаточно высоким, чтобы они покрывали издержки. На самом деле трудности возникали не из-за того, что производилось слишком много или покупалось недостаточно много товаров, а из-за взвинчивания издержек производства до слишком высокого уровня. Сей в конце концов говорит, что завышенные издержки внесли беспорядок в производство. Распределение и потребление произведенной ценности. Беспорядок, который зачастую приводил к тому, что количество тех или иных товаров, выброшенное на рынок, оказывалось больше, чем соответствующая потребность. А другие товары, которые могли бы быть проданы и их собственник мог бы использовать выручку на покупку первых, оставались непроданными. То есть, чрезмерное взвинчивание издержек некоторым образом искажало структуру производства, и это вызывало значительное перепроизводство одних благ и недопроизводство других. После этих рассуждений, содержащих в зачаточной форме элементы позднейшей австрийской теории экономического цикла, Сей, к сожалению, уходит в другую сторону приписывая чрезмерные издержки налогообложению промышленности и рынка. Но затем мы снова встречаем у него исключительно глубокий отрывок, объясняющий кажущееся сверхизобилие массовой неосведомленностью и ошибками со стороны предпринимателей. Это сверхизобилие зависит также от незнания производителями и торговцами природы и масштабов потребностей в тех местах, куда они направляют свои товары в последние годы имел место ряд рискованных спекуляций в расчете на многочисленные новые связи между разными странами. Соответствующие расчеты, являющиеся предпосылкой хороших результатов, повсеместно оказались ошибочными. Иными словами, суть проблемы была в общей ошибочности предпринимательских прогнозов и расчетов, приведшей к ситуации, которая проявилась в излишнем взвинчивании издержек. К сожалению, Сэй не стал продолжать рассуждения в этом ключевом направлении и не стал выяснять, почему имело место нетипично большое скопление предпринимательских ошибок. Однако он предвосхитил важную мысль Хаека о том, что предприниматели и производители используют рынок как способ обучиться на опыте, навыкам, более точной оценки рыночных издержек и спроса. Сей писал, «Но следует ли из того, что многое было сделано плохо, невозможность сделать то же самое лучше при более хорошем обучении? Осмелюсь предсказать, что по мере того, как новые связи будут становиться старыми и взаимные потребности будут лучше поняты, избыток товаров повсеместно исчезнет и установится взаимовыгодное и прибыльное взаимодействие». После выхода Европы из послевоенной депрессии закон Сея, по крайней мере в той довольно-таки вульгаризированной форме, в которой он был воспринят британской экономической школой, был усвоен мейнстримом экономической мысли и оспаривался только чудаками и безумцами, составлявшими то, что Кейнс позднее назвал «нижним миром экономической науки». Его обитатели получили новую жизнь в нашем мире а Джона Мейнарда Кейнса в его «Общей теории», которая, будучи написана в разгар другой, еще более глубокой депрессии, в 1836 году прославляла их всех, от Мальтуса и последующих сторонников теории недопотребления до совершенно невменяемого Сильвио Гезеля, 1862-1930 годы. Германа-аргентинского коммерсанта настаивавшего, чтобы государство принуждало каждого тратить все деньги в течение короткого периода после их получения. Целью Гезеля, как и всех самых безумных денежных чудаков, было добиться снижения процентной ставки до нуля. И этой цели позднее вторил сам Кейнс, призывая к эвтаназии рантье, то есть держателей облигаций. Пожалуй, вполне естественно, что Гезель – которого Кейнс называл «странным, несправедливо забытым пророком», увенчал свою сомнительную карьеру тем, что стал министром финансов, недолго просуществовавшей революционной Баварской Советской Республики в 1919 году. Собственная доктрина Кейнса следовала в русле Мальтуса и прочих, стоя лишь разницей, что на место недопотребления в качестве якобы главной экономической проблемы он поставил недостаточный уровень расходов в целом. Опровержение закона Сэя он сделал центральным элементом своей системы. По ходу дела Кейнс очень сильно вульгаризировал и исказил этот закон, оставив вне рассмотрения центральную роль адаптационных изменений цен. Согласно его формулировкам, закон – просто-напросто утверждает, что совокупные расходы на произведенную продукцию равны доходам, полученным в ходе ее производства. Начиная с Кейнса, экономисты привыкли затуманивать довольно простую идею Сея ворохом высокопарных рассуждений о некоем «принципе Сея» или «тождестве Сея», еще более запутывая все обильным применением математики формы представления идей особенно неуместной в случае такого чуждого математики теоретика, как Жан-Батист Сэй. Параграф 9. Теория денег. К величайшему сожалению, великолепное изложение темы денег Жан-Батистом Сэем, как и большая часть его доктрины в целом, до сих пор игнорируется историками экономической мысли. Он начинает с того, что выдвигает теорию происхождения денег, впоследствии развитую в знаменитой статье Карла Менгера, на которой основывается первая глава каждого учебника по теории денег и банковского дела на протяжении многих поколений. «Деньги, — указывает он, — берут начало в бартере, Для того, чтобы облегчить совершение обмена и преодолеть трудности, связанные с бартером, люди, действующие на рынке, начинают использовать самые хорошо обмениваемые товары в качестве средств обмена. В частности, в условиях бартера каждому, чтобы купить некий продукт, необходимо найти кого-то, кто хотел бы приобрести его собственный продукт, и это быстро становится крайне трудной задачей. Голодному ножовщику – Пришлось бы предлагать пекарю ножи в обмен на хлеб. Возможно, у пекаря уже достаточно ножей, но ему нужно пальто. Он готов купить его у портного, расплатившись хлебом. Но портному нужен не хлеб, а мясо, которое есть у мясника. И так до бесконечности. Как же разрешить эту проблему? Впоследствии получившую название двойного совпадения потребностей. Ответ – найти более широко обмениваемый товар, который продавец будет готов принять в обмен. Чтобы избежать этих затруднений, ножовщик, не имея возможности навязать пекарю товар, который ему вовсе не нужен, приложит все усилия, чтобы найти и предложить такой товар, который пекарь сможет легко обменять на то, в чем нуждается. Если в обществе есть некий конкретный товар, который всякий хотел бы приобрести, не просто в силу той пользы, которую он мог бы принести себе сам, а в силу той готовности, с какой он принимается в обмен на необходимые предметы потребления, то именно этот товар стал бы искать ножовщик в обмен на свои ножи. Потому что он научился на опыте, что обладание таким товаром даст ему возможность безо всяких затруднений получить в следующем акте обмена хлеб или любой другой продукт, который он пожелает. Этот товар как раз и есть деньги, употребляемые в данном обществе. Далее сей переходит к сегодня всем хорошо знакомым рассуждениям по поводу того, какие товары, скорее всего, будут выбраны в качестве денег на рынке. Денежный товар должен обладать высокой собственной ценностью, то есть ценностью в домонетарном использовании. Он также должен быть физически легко делимым, Он должен обладать большой ценностью в расчете на единицу веса, то есть быть одновременно редким и ценным. Он должен быть легко перемещаемым. И, наконец, он должен быть долговечным, чтобы сохранять ценность на протяжении длительного времени. Разумеется, как только некий товар выбран в качестве общего средства обмена, его ценность становится значительно больше той, которая была у него в домонитарном состоянии. Сей следует континентальной традиции уподобления денег всем остальным товарам. Ценность денег, как и других товаров, определяется взаимодействием спроса и предложения. Их ценность – покупательная способность на рынке – находится в прямой зависимости от спроса на них и в обратной зависимости от их предложения. Хотя Сей не использовал маржиналистский подход, он тем не менее указал путь к последующей интеграции теории полезности благ с теорией денег. Поскольку деньги тоже являются объектом желаний, основой рыночного спроса на них служит их полезность. Сэй также критикует Рикардо и британскую классическую школу за попытки объяснить ценность денег неполезностью или взаимодействием спроса и предложения – а, как и в случае всех других благ, издержками производства. Применительно к деньгам это означает, что существенным является только предложение денег, а не спрос на них. А это предложение предположительно определяется издержками добычи золота или серебра. Сей был сторонником твердых денег и настаивал, что все бумажные деньги должны быть конвертируемыми в металлические по первому требованию. Количество бумажных денег, не подлежащих обмену на драгоценные металлы, быстро увеличивается, что ведет к уменьшению их ценности. ИСЭЙ в качестве примера указывает на недавний опыт, когда правительство революционной Франции выпускало ассигнаты – неконвертируемую бумажную валюту, которая через некоторое время обесценилась до нуля. Таким образом, у него была возможность проанализировать один из первых примеров гиперинфляции. Если национальная валюта разрушается, то целью становится избавиться от нее любым способом и обменять ее на товары. Такова была одна из причин невероятной скорости обращения, наблюдавшейся во время непрерывного обесценивания ассигнатов. Все лихорадочно старались найти какое-нибудь применение бумажной валюте, ценность которой уменьшалась с каждым часом. Деньги принимали только для того, чтобы их тут же во что-нибудь вложить, и могло показаться, что ассигнаты буквально обжигали пальцы, через которые проходили. Сэй также отмечает, что инфляция систематически наносит ущерб кредиторам, к выгоде должников. Сэй крайне критически относится к стремлению Смита и Рикарда найти абсолютную и неизменную меру ценности денег. Он отмечал, что хотя возможны прикидки относительной ценности денег по сравнению с другими ценами, она не поддается измерению. Ценность золотой или серебряной монеты не фиксирована, а изменчива, как и в случае любого другого товара. Одним из блестящих разделов теории денег Усея является его резкая критика биметаллизма. Он настаивает, что установление государством фиксированной весовой пропорции обмена двух драгоценных металлов было обречено на провал и могло породить лишь непрерывное колебание и дефицит то одного, то другого металла. Сам он призывал к параллельному стандарту, то есть к свободно плавающему обменному курсу между золотом и серебром. Он писал, необходимо дать возможность золоту и серебру находить свой собственный взаимный уровень в сделках, в которых люди сочтут удобным их использовать. И далее он пишет, что относительной ценности золота и серебра следует предоставить возможность саморегулироваться, ибо всякая попытка зафиксировать ее будет тщетной. Хотя в одном месте сей проявляет непоследовательность, положительно отозвавшись о плане Рикарда, оставить центральному банку возможность обменивать свои банкноты только на золотые слитки, но не монеты. Общая направленность его мысли состоит в предельно жесткой поддержке стабильных, твердых денег. В общем и целом он выступает за деньги со стопроцентным металлическим обеспечением, когда бумажные деньги являются лишь сертификатами, полностью обеспеченными золотом или серебром. Средства обмена – Состоящая целиком из золота или серебра, либо обеспеченных ими сертификатов, не претендующие ни на что, кроме реальной собственной ценности и потому, свободное от превратности и законодательства, окажется настолько выгодно всем отраслям коммерции, что оно будет принято всеми странами. Сей столь последовательно требовал отделения денег от государства, что призывал изменить название национальных денежных единиц чтобы они соответствовали реальным единицам веса золота или серебра. Например, от франков перейти к граммам. Таким образом, получились бы по-настоящему общемировые товарные деньги, и государство не смогло бы ни принимать акты о законном платежном средстве для бумажных денег, ни уменьшать содержание металла в национальных денежных единицах. Вся современная денежная система с радостью пишет Сей, была бы полностью разрушена. Система, в которой господствуют мошенничество, несправедливость и грабеж, и которая столь сложна, что едва ли может быть в полной мере понята даже теми, кто сделал ее своей профессией. После этого было бы невозможно заниматься порчей монеты. «Одним словом», – красноречиво завершает Сей, «чеканка денег стала бы совершенно простым делом, ничем иным» как отраслью металлургии. Единственную роль, которую сей весьма непоследовательно оставляет за государством, это монополия на чеканку монеты, так как эта деятельность превратилась бы в ту самую простую отрасль металлургии, которую государство предположительно не сможет подорвать или разрушить. Банковскому делу в трактате Сэя отведено не так уж много места. Однако, несмотря на аберрацию в виде положительной оценки предложенного Рикардо плана золотослиткового стандарта для Центрального банка, лейтмотивом его рассуждений опять-таки является отделение государства от расширения банковского кредита либо с помощью банковской системы со стопроцентным резервированием, либо через свободную конкуренцию в банковском деле, которая, как он предполагал, должна была привести к близким результатам. В частности, Сей весьма одобрительно писал о банке Гамбурга и банке Амстердама, действовавших со стопроцентным резервированием. Свободную деятельность эмиссионных, то есть выпускающих банкноты, банков он считал намного лучше монополии Центрального банка, так как конкуренция заставляет каждого из них стремиться завоевать благосклонность публики, соперничая в удобстве и надежности. И если эти банки не будут основываться на поддержании стопроцентных резервов в металлических деньгах, что, как указывает Сей, было бы наилучшей системой, то благодаря конкуренции они будут вынуждены инвестировать в надежный кредит с очень короткими сроками погашения, который можно легко использовать для погашения их банкнот. Параграф 10. Государство и налогообложение Среди бескрайнего болота бесцветной писанины на тему налогообложения Жан-Батист Сей сияет ярким маяком. Да, он был необычайно предан, даже на фоне своей в целом либеральной эпохи, принципам laissez и праву частной собственности, лишь в нескольких местах отступив от этого креда. Но по какой-то необъяснимой причине Большинство либеральных и либертарианских мыслителей на протяжении всей истории на самом деле не считали налогообложение нарушением права частной собственности. Но в случае Жан-Батиста Сэ непримиримая враждебность к налогообложению пронизывает все его труды. Он был склонен возлагать на него вину за все экономические беды общества и даже, как мы уже видели, за рецессии и депрессии. Его анализ налогообложения великолепен и уникален в своем роде. Тем не менее, как и большая часть его интеллектуального наследия, он не удостоился вообще никакого внимания со стороны историков экономической мысли. В отличие от почти всех остальных экономистов, Усея был поразительно ясный взгляд на подлинную природу государства и его налоги. В его трудах вы не найдете ни мистического поиска некоего истинно добровольного государства, ни представления о государстве как о какой-то благожелательной полукоммерческой организации, предоставляющей услуги публике, которая благодарна за получаемые от нее многочисленные выгоды. Ничего подобного. Сей ясно понимал, что услуги, которые государство несомненно предоставляет, это его услуги самому себе и своим избранным фаворитам, и что поэтому все государственные расходы – суть потребительские расходы политиков и бюрократии. Он также понимал, что налоговые поступления, за счет которых финансируются эти расходы, изымаются у налогоплательщиков с помощью принуждения. Сэй отмечал – Государство изымает у налогоплательщика сумму конкретного налога в форме денег. Чтобы выполнить это требование, налогоплательщик обменивает часть имеющихся у него продуктов на монеты, которые он отдает сборщику налогов. Затем эти деньги тратятся на нужды государственного потребления, и таким образом часть богатства, которая переходит из рук налогоплательщика в руки сборщика налогов, разрушается, и уничтожается. Если бы не налоги, налогоплательщик потратил бы свои деньги на собственное потребление. Фактически же, удовлетворение, проистекающее из этого потребления, получает государство. Далее Сей обрушивается с критикой на господствующее представление, что налоговые деньги не являются бременем для экономики, так как просто возвращаются обществу через расходы государства. Он исполнен негодование. Это грубейшая ошибка, но именно из нее проистекает множество злоупотреблений, так как она очень часто используется как предлог для бесстыдного расточительства и разорения. Ценность, уплачиваемая государству налогоплательщикам, отдается им без какой-либо эквивалентной компенсации или возмещения. Она расходуется государством на покупку личных услуг, предметов потребления. Таким образом, в противоположность близорукому допущению наивного Адама Смита, что налогообложение всегда приносит пропорциональную выгоду, у Сэя мы находим трактовку налогообложения как явление очень близкого к откровенному грабежу. Показательно, что в связи с этим он одобрительно цитирует Роберта Гамильтона, уподоблявшего государство преступнику, совершающему грабежи в крупном масштабе, Гамильтон опровергал вышеупомянутую идею, будто налогообложение безвредно, так как государство вводит деньги обратно в экономический оборот. Он уподобляет это наглое заявление тому, как если бы грабитель вломился в дом торговца, отнял у него деньги, а потом заявил бы ему, что вовсе не нанес никакого ущерба, так как эти деньги, или их часть, будут потрачены на товары, которые продает этот торговец, и тот получит от этого прибыль. Гамильтон мог бы вдобавок придать этому сюжету кейнсианский оттенок. Расходование денег грабителям принесло бы его жертве многократную выгоду благодаря благотворному воздействию волшебного мультипликатора. Сей замечает по поводу мысли Гамильтона. Стимулы, создаваемые государственными расходами, совершенно аналогичны. Затем Сей переходит к резкому опровержению ложного и опасного вывода авторов, утверждающих, что государственное потребление, бюджетные расходы, ведет к увеличению общего богатства. Но на самом деле вред приносят не письменные сочинения, Если бы эти принципы оставались только в книгах и так никогда и не нашли лазеек в практику, то можно было бы пережить без заботы и сожаления эту чудовищную груду печатного вздора. Но, к сожалению, эти рецепты реализуются на практике агентами публичной власти, которые навязывают заблуждения и нелепости с помощью штыков и пушек. Иными словами, сей и здесь видит несправедливость государства – являющегося ничем иным, как применением насилия и принуждения, в частности, в том, как оно извлекает свои доходы. Таким образом, налогообложение – это принудительное возложение бремени на членов общества в интересах государства или, точнее, правящего класса контролирующего государства. Сэй пишет, «Налоги есть перераспределение части национальных продуктов из рук индивидов в руки правительства с целью обеспечения государственного потребления или государственных расходов. Фактически это бремя, возлагаемое правящей силой на индивидов, взятых по отдельности либо объединенных в корпорации с целью обеспечения за их счет потребления, которое она может счесть нужным. Короче говоря, тягло в буквальном смысле слова. На него не производит никакого впечатления апологетическое рассуждение, позднее справедливо высмеянное Шумпетером, что все общество некоторым образом добровольно платит налоги во имя общей выгоды. Нет, налоги – это бремя, принудительно возлагаемое на общество правящей силой. Не убеждает Сея и то, что налоги могут приниматься законодательным собранием, Это ничуть не делает их более добровольными. Что толку в том, что налоги устанавливаются с согласия людей или их представителей, если в государстве существует сила, которая своими действиями может не оставить людям никакой другой альтернативы, кроме как согласиться. Кроме того, налогообложение подрывает, а не стимулирует производство, так как отнимает у людей ресурсы, которые те могли бы использовать по-другому. Налогообложение лишает производителя его продукта, который тот мог бы в противном случае использовать для получения личного удовлетворения, если бы направил на потребление, или для обращения в прибыль, если бы предпочел найти ему полезное применение. Поэтому изъятие продукта неизбежно сокращает, а не увеличивает производительную силу. Сей излагает весьма поучительную критику Рикардо по ходу которой демонстрирует ключевое различие между подходом последнего, основанным на долгосрочном равновесии, и своим собственным, и показывает вытекающую из этого существенную разницу во взглядах на налогообложение. В началах Рикардо утверждал, что поскольку ставка доходности капитала одинакова во всех отраслях производства, налогообложение на деле не может нанести вред капиталу, Ибо в изложении сея угасание одной отрасли из-за налогообложения неизбежно компенсируется продуктом некоторой другой, в которую естественным образом будут направлены труд и капитал, оказавшиеся незанятыми. В этом весь Рикардо, невидящий реальных процессов, действующих в экономике и упрямо отождествляющий статическое сравнение долгосрочных равновесных состояний с реальным миром. Сэй отвечает страстно и резко. Я на это отвечу, что в том случае, если налогообложение отвлекает капитал из одной сферы использования и направляет в другую, оно уничтожает прибыль всех, кто оказался лишен занятости вследствие изменений, уменьшает ее у всего остального общества, так как можно предположить, что промышленность прежде избрала наиболее прибыльное русло. Я пойду дальше и скажу, что принудительное отвлечение потока или производства уничтожает многие дополнительные источники прибыли для промышленности. Кроме того, это огромная разница с точки зрения общественного благосостояния, является ли потребителем индивид или государство. Процветающая и доходная отрасль промышленности способствует созданию и накоплению нового капитала. Однако под давлением налогообложения она перестает быть доходной. Капитал вместо увеличения постепенно сокращается. Из-за этого богатство и производство уменьшаются, и процветание исчезает, оставляя после себя лишь неумолимый пресс налогообложения. После чего сей добавляет очаровательную сентенцию, отвешивая проксиологическую пощечину склонности Рикарда к тому, что можно назвать методом совершенно нереалистической вербальной математики. Рикардо предпринял попытку привнести широкие максимы геометрической аргументации, но в науке политической экономии вряд ли можно найти менее надежный метод. Затем Сей обрушивает презрительные насмешки на аргумент, согласно которому налоги могут позитивно стимулировать людей более прилежно работать и больше производить. «Больше работать», – отвечает он, – «чтобы предоставить государству средства, которые позволят ему еще больше вас тиранить». Использовать инструмент налогообложения как стимул к увеличению производства значит усугублять нагрузку на общество с единственной целью приумножить его лишение вместо того, чтобы приумножить удовольствие – Ибо если увеличившееся налогообложение используется на содержание сложной, разросшейся и помпезной администрации или излишний, непропорционально раздутый военный аппарат, то оно будет действовать как постоянный отток индивидуального богатства и цвета юношества нации, как агрессор против мира и счастья во внутренней жизни стран. И не будет ли это дорогой платой за огромный общественный вред, как если бы он представлял собой первоклассную выгоду. Каков же окончательный вывод, что Сэй по существу предлагает в отношении налогов? Действительно, каков его рецепт в отношении совокупных государственных расходов? В основе своей его предложения именно таковы, каких можно было ожидать от человека, убежденного, что государство представляет собой огромный общественный вред и агрессора против мира и счастья во внутренней жизни страны. Все очень просто. Лучшая система государственных финансов состоит в том, чтобы тратить настолько мало, насколько возможно, и лучший налог – это всегда самый легкий налог. В следующем предложении он уточняет последнюю фразу «самые хорошие налоги» или, точнее, «наименее плохие». Словом, Жан-Батист Сей, единственный в своем роде среди экономистов, предложил нам общую теорию совокупных государственных расходов, а также общую теорию налогообложения. И эта теория, примечательная своей прозрачностью, приводит к следующему выводу. Наилучшее или наименее плохое государство – это то, которое меньше всего тратит и собирает в виде налогов. Но из этой доктрины вытекают грандиозные следствия, независимо от того, понимал ли Сей их и доводил ли до них свои рассуждения. Ибо если, говоря словами Джефферсона, лучшее государство – это то, которое меньше всего правит, то из этого следует, что наименьшее из наименьшего есть ноль. И поэтому, как позднее указали Торо и Бенджамин Такер, лучшее государство – это то, которая вообще не правит или в данном случае не облагает налогами и не тратит.